так там. Михаил когда готовился к передаче, я обнаружил, что событий политических происходит крайне мало. Каких это называется стабильность. Это хорошо или плохо? Я думаю, это хорошо. Ну, мы же, же пережили вот этот, ну, эту стихию, этот шум 90-х годов. Заседание парламента, похожее на, на черти, что там эти все... Потом расстрелы, показанные в эфире прямо. Ну, мы все же пережили. Ну, сейчас, я надеюсь. Но ну, мы не, не можем изжить пошлость. Хамство, похабство, но ну вот такое однообразие которое приведет наверное к благополучию не скучно а что такое а что такое благополучие благополучие это однообразие что сказал наш лев николаевич все Счастливые семьи, будем счастливы одинаково, да, несчастливы, да, да, вот да, я да. это имеется в виду. Вот однообразие... Это вот к вот такая... тоже относится? Я думаю, относится, да. Вот такая длинная, однообразная, скучноватая жизнь, как в Швейцарии, как в Голландии, ну, и приводит к хорошим лицам а у нас может длинной быть? жизни. Будем считать хорошим признаком, я так думаю, все. Мне, мне кажется, что хватит уже погромов, расстрелов, криков. А может она? Иногда бывают такие сомнения, с чего начинать, какое событие самое главное на в прошедшем месяце. Сейчас таких сомнений нет, потому что очевидно, что это общение нашего президента с народом, и это общение, этот факт почти более чем трехчасового разговора президента, уже о нем очень многое сказали, и политологи, и политики. У меня возникал такой метафорический вопрос. Вот как все происходит? Люди задают вопросы, Путин отвечает. А представим себе ситуацию наоборот. Путин задает вопросы, а народ отвечает. Вот на ваш взгляд, что бы президент спросил у народа и что бы народ ему мог бы на это ответить? Но ну, я думаю, что я стану, чтобы слова распространялись равномерно. Я бы на его месте, конечно, спросил: "Народ, вам действительно нужна свобода и демократия?" Или это все понты с обеих сторон. Если действительно мы хотим, тогда давайте продвигаться вместе. Если нет, не хотим, мы скажем и перестанем играть для третьих стран все эти игры. То есть я играю одно, вы играете другое, и мы вместе. Вот мне так кажется. А мне что так... бы вам кажется, ответил народ? Народ бы разделился на куски. Народ бы разделился на куски. То есть Молодежь, конечно, ответила бы, что безусловно. Но те, кто вспоминает, те, кто вспоминает как было, и, и действительно там э, ну, количество и колбасы, и все, и другое дело, что достать ее невозможно, и очереди и все. Но те, кто вспоминает так тепло, их тоже очень много. Если у нас, оказывается, пенсионеров 16 миллионов, конечно, они не могут забыть, и правильно они не могут забыть. Им действительно сейчас гораздо тяжелее. А как вам кажется, вот Моисей 30 лет в отдел своих соплеменников по пустыне. Сколько должно пройти лет, чтобы на вопрос, нужна ли вам демократия, все бы сказали, конечно, нужна, какие проблемы, о чем разговор. Сколько должно пройти лет? Ну, должно пройти, как в Англии, наверное, 200-300. О! Нет, ну мы-то, мы так а до чего мы, собственно, собирались дожить? Я... Ни до чего. Когда нам говорили, то, в чем я вырос, доживем до коммунизма, мы тоже понимали, что мы до коммунизма не доживем. До демократии мы тоже понимаем что мы не доживем. До хорошей жизни мы-то, вот сидящие стали, тоже, наверное, не доживем. А вот такая какая-то цветная жизнь, которая сейчас наступила, из чернобелая она все-таки стала цветной. Вот цветная жизнь, мы до нее дожили. Все мы хотим попасть туда, где живут хорошо. Но как они там начали жить хорошо? И почему? Нам, наше, нам кажется, что надо, мне кажется, что надо, чтобы здесь было хорошо. Вот поэтому мы все с вами в этом зале остались здесь. Мужественно, железно остались здесь. И с криками, а мы будем здесь. Все смотрят с большим изумлением, а мы здесь. И все. Я считаю, что это уже поступок мужественный. Ну, я думаю, что все телезрители, телезрители в студии знают, что Михаил Михайлович регулярно бывает в Одессе, это уже Украина. И поэтому мы вот в прошлый раз уже говорили, сейчас еще раз поговорим про то, что происходит там. Назначил новый премьер-министр. И мне меня к вам такой вопрос. Как нам кажется, вот это, вот это вот странное противостояние двух бывших лидеров революции, Тимошенко и Ющенко, чем оно закончится? Ну... Но... Насколько... Вот я сейчас все лето провел в Одессе. Огромный рейтинг у Тимошенко. Огромный. Эта женщина, она обладает огромным диапазоном. От слез до репрессий. В общем, вот я бы так... Знаете, она будет биться до конца. Во что превращается женщина припёртая к стене, вы знаете все. Страшнее не бывает. Я знаю. Это беги, текай, <свят> <свят> <свят> прячься, отваливай, причём на велосипеде, на чём угодно надо бежать от этого места. С мужчиной можно говорить с женщиной нет. Говоря всё-таки с уважением о Юлии Владимировне, я могу сказать, что она будет биться до конца, это такой характер, характер борца. Она будет биться до конца, она завоюет власть, И что дальше произойдет? Она будет продолжать биться. Потом пойдут какие-то, я думаю, отряды по борьбе с коррупцией. Потом какие-то в лесу заседания Совета Безопасности. Если, конечно, она завоюет власть. Она, у нее очень много шансов завоевать власть. Потому что все мягче, все добрее. Все, кто будет рядом, все мягче. Соревноваться невозможно. Будет борьба с предателями. И, и да и светлое будущее конечно, конечно. Которое... Как вы помните как вы помните светлое будущее имеет свойство всегда отодвигаться чем ты к нему ближе идешь тем он отодвигается, отодвигается. например расстояние до светлого будущего всегда одинаковое это какой то кошмар ты не как бы ты бежишь на поезде мчишься ты не можешь приблизиться никогда Я не знаю, как, вы бы ее послушали, я там слушал ее, конечно, там и слеза, и, и ручонка была такая, с, с оранжевым платочком, потом появилась ручонка с голубым платочком, значит, то есть про, с противниками, которые, она говорит, давайте объединимся, и все было так ласково, и со слезой, и, и, и, и я, я думал, неужели поверят? Поверили все. А Ющенко? я не знаю но наверху там там очень сложно там это все под ковром происходит я не знаю один сидит под ковром несколько сидят под ковром там там вот это все такие происходят конечно ну ну в коррупции это такое обвинение там это сразу это любому это всегда нежели кто чтобы кто не взял не брал взятки наверное есть есть такие люди есть есть такие люди Никто не может точно сказать, что именно этот. Вот, кажется, этот не берет. Вот так вот. Может быть, этот, кажется, тоже не берет. Хотя почему-то у него огромный особняк, почему прекрасный автомобиль, но, может, берет, но не так много. Вот ты все время так мучаешься таким вопросом, когда ты должен эти вопросы решать сам, внизу, потому что никто тебе не помогает в разоблачении, в том, чтобы выявить. Ты должен-то сам, на какой-то идиотской интуиции, ты смотрим на то, как что берет? Да, по глазам вижу, Ох, чувствую, что берет. рожа уклончивая все время, что-то как сверкает глазами, что-то как смотрит, заглядывает в руки. На чем мы на этом и основываемся? Нам в этом деле никто не помогает. Все-таки, как я сказал в прошлый раз, хорошая фраза, они, мы все в лесу сидим, они пошли дорогу спросить. Не надо на них. Может, они узнают, не узнают, значит... Ну, а будем сидеть все там же. Я хочу еще прочесть одну штуку, которую нужно просто обязательно прочесть. Коррупция. Нарушить закон земного притяжения можно, но это большие деньги. Закон всемирного тяготения очень большие деньги. Не знаю как в других странах, у нас главное найти кому дать. Нашел сумму, улетел. Старт покажут по всем каналам. А чтобы выйти из метрической системы, временно. Купить в акрах, продать в сантиметрах. А баррель, добываешь в тонах, продаешь в баррелях. Чего угодно можно достичь, если его купить. Добываешь в галлонах, продаешь в литрах. Благодарили людей за разницу. Народ не дурак, когда из канистры по бутылкам разливает. Это нас пугает законами экономики. Даже в высшей школе экономики есть спецкурс «Правила нарушения законов экономики». Кому за сколько и как их обходить? В одном случае страна процветает, в другом случае ты. Выбирай. Многие из себя выбирают. Конечно, по законам страна процветает, но очень долго не процветает. Бывает уже и терпения у всех нет. А она все не процветает и не процветает. Депутаты уже по могилам разошлись. Она не проседает. Отдельные люди проседают быстрее. Вот правила уличного движения автомобилей уже давно правило движения денег. Деньги всегда идут по встречной полосе. Деньги возникают из нарушений и продолжают нарушать на протяжении всей суммы. движение денег на улицах хорошо видны сверху. И пункты отбора так красиво. Разгон, свисток, торможение, отбор. Разгон, свисток, так, и видишь, так и видишь, как 100 тысяч мягко обходят 30, потом 50, потом 70, а тут слева из тумана стремительно 130 тысяч евро с охраной в 70 по тротуарам, по столбам, по головам уходят вдаль. Все стоят завороженные. Нет конкуренции. Одинокие рубрики под землей в переходе. Там их движение. Миллиард в море, в яхте, в шезлонге, в пижаме, в маршруте. Миллион в небе по своему расписанию. Хочет, слетел, хочет, сел. Это все мы говорим о движении денег. Одно могу сказать. Можешь завидовать, можем участвовать, но останавливать их нельзя. Мы же все помним, какой вид имело то, что остановилось. Когда пьешь коньяк, сосуды расширяются. А когда не пьешь, суживается, так кто же им даст? <плес> Скажите, а вы можете утку с яблоками? Что мы придумаем? как <плес> вот ее, вот ее и придумайте. <плес> Чем отличается написанное от сказанного? Главным, написанное можно пропустить. От сказанного не уйдешь, только дракой. Тяжелая штука слушать сказанное. Не ляжешь, не отдохнешь, не заткнешь его. Он говорит, ты сидишь, еще и заплатил за его говорение. Это подразумевает, что ты получаешь удовольствие. Хотя на твоем лице отвращение. Отвращение на всем протяжении сказанного. Ты спокойно интересуешься у говорящего. А я могу это где-нибудь прочитать? Намекая на то, что тебе это хочется выбросить. Хотя ему кажется, что ты собираешься это изучать. Нет, говорит он с гордостью, это пока только в устном виде. Жаль, говоришь ты, искренне жаль, хотелось бы подержать это в руках. Но вы можете записать это на магнитофон. Конечно, говоришь ты, содрогаясь и представляя, как ты выбрасываешь дорогой аппарат. Вот за что люди так ценят написанное, переплетенное. На помойку идет труд сотен людей. Истории, случаи, громыхающие столкновения, убийства, из жизни перетаскивает литературу, из литературы в жизнь, уже без запаха, без волнения, без крика матери. А если осядет в голове как сказанное, как увиденное, вы никогда не избавитесь от этого. Вы будете мотать долго головой, да я же это слышал собственными ушами, будто это о чем-то говорит. Выбрав парламент Жириновского, наш народ выразил свою тоску по уехавшим евреям. <звы> что значит выпить? Он не понимает, что он говорит, я не понимаю, что я говорю, но мы прекрасно понимаем друг друга. <звы> Женщина за рулем, как пешком. Стиснув зубы, преодолевает бордюр. Задыхается на подъеме спотыкается на спуске, приподнимает юбку в луже, вытирает лицо платком когда обрызгивает лобовое стекло, полное слияние с машиной, полное непонимание ее устройства. Вот это мне нравится краткая фраза. Народ имеет того, кто его имеет. Да, это мне нравится. В Одессе как пройти к привозу? Идите так, как я сижу. СМЕХ Вы имеете в виду лицом? А как же? Идите, я вас буду наблюдать. Если вы не туда свернете, я крикну. Идите, идите, пока я молчу, идите. Ох, в Одессе я вошел во двор, там сидели две дамы в купальниках. Они закричали, как вам не стыдно? я вышел. Сейчас разве так кто-то кричит? Разве кому-нибудь бывает стыдно? А, простите, я так вытаскиваю. Ага, ага. Милый тихий таможенник свою дачу строил и ломал. Нет, это не скромно. Облицевал, облицевал забор гранитом. Посмотрел, сломал. Не скромно. Часть облицевал. Сломал. Нет. В бассейне лампы по 20000 заменил. Господи, прости нас, грешных. Нет. Не скромен я буду. Буду я. Не скромен. Три машины плитки с золотом по малахиту оторвал и выбросил. Не то, не то, братцы. Фарфор перебил, картины порвал, жене синяк поставил. Я тебе сказал, не таким я себя вижу. Попробовал деревом красным стены. То есть, сплошь стволы с огромными лакированными гроздями винограда на дубах. Срубил лично? Нет. Пусть солома из Парижа, пусть навоз из Лондона, пусть будет втрое дороже, но не бросается в глаза. Благодарю, что вы Теперь хочу вас спросить про самолеты. Потому что на, в прошлом месяце выяснилось, что президент не может летать на самолете на своем, потому что это вообще кошмар. самолет не до конца исправен. А потом э, Совет Министерства обсуждал вот эту всю ситуацию. У нас почему-то всегда, дорогой Андрей, второе хуже первого. второй экземпляр, имею в виду, не, не, не, не блюдо, а второй экземпляр. Третий экземпляр хуже второго. И вот так вот четвертый хуже третьего. Оно где-то в хороших руках оно получается лучше и лучше. У нас вот так вот, когда такая серия... Наш человек обожает один экземпляр. Вот когда делают вместе, всей страной, один самолет, одну ракету, прекрасно все летает. Как-то мы не привыкли делать серии, вот серию, вот, ну, потому что вот видите, что творится на Дальнем Востоке, когда «Жигули» сжигает собственные наши люди. Чтобы нам неповадно было их производить. А вообще наш человек, вот интересно, он за что работает? За деньги работает? За деньги? Нет. Сколько заплатить Нет. Вдохновения нет. Сердце замечательное. С руками все время что-то происходит. Причем, ну как-то для себя человек наш привык делать. Вот душу вкладывает для себя что-то привык. Как только для кого-то. Так вот, видите унитаз вплотную к стене. Это я знаю по себе лично. Где-нибудь в гостинице вплотную к стене. То есть, ну что значит вплотную к стене? Не спиной, конечно. Спиной можно было бы терпеть. Значит, кто-то же это распланировал его вот тут, начертил. И так же точно, Волга, мы все знаем, руль... Левее водителя. Или правее. Я не помню сейчас точно, но не по центру, не по груди. Вот так, правее, точно правее. Вот чуть-чуть правее, ты вот так все время правишь. <свят> Наши люди сами выбрали иномарки, сами выбрали машину, они любят. и Мы понимаем, она, она все-таки едет, она все время едет. Ее не надо заводить. Ведь Волгу-Жигули все-таки, ну, ну, надо заводить, это, это особое мастерство. Заводить в мороз уже все завелись, окружающие завелись, милиция завелась, жена завелась, поморди ты получил, она не завелась. Кто тут виноват? Не знаю, вот примерно я так и попытался ответить. Это относительно самолетов, относительно самолетов. Теперь мы переходим к видео-вопросам, Михаил Михайлович, который будут на экране. Опроши. Пожалуйста, первый видео-вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Ольга. У меня к вам вопрос. А глаза – зеркало души. Страх уходит в пятки. А в какой части тела находится совесть? В портфеле. <связь> <связь> <связь> вот странная... Странная... Это ощущение совести. Странное. Что такое совесть? Это напоминает движение парохода в бурном море. Вот Где-то компас. Моряки говорят, компас. Есть компас? Это ощущаешь неправильно. Неправильно. Чем, как ты ощущаешь? Ты не знаешь. Ты знаешь неправильно. Ты не туда идешь. Ты знаешь, это неправильно. Воспитание штука непреодолимая. Совесть, ощущение непреодолимое, если она есть. Почему мы так все удивляемся, почему люди преуспевают? Почему всегда идут вперед уголовники? Потому что у них нет этого непреодолимого, что есть у нас. Нет жалости и нет совести, по которому ты, ты, ты не можешь свернуть. Ты не, просто не в состоянии. Ты не в состоянии просто так обмануть. У тебя ничего не получается. Ты не в состоянии одолжить денег и не отдать. Ты не в состоянии пригласить людей и вдруг не появиться. И очень тяжело, когда совесть действительно, я сказал, в портфеле, когда она действительно живет отдельно. А мне еще, э, я помню, я в Америке был у наших иммигрантов так там ребенок спросил, мама, стыдно, это как? Все, я... Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович, меня зовут Ксюша. Есть девушки знойные, есть девушки нордические. А бывает и на ваш взгляд, девушки демосезонные? Что их отличает? <реклама> ну, горячая женщина, это не стой той, жарко. Холодная женщина... Это не стойка, с которой в жару прохладно. Хотя, конечно, приятно. Когда жара, и рядом с тобой холодные руки и ноги. А человек, как ни странно, живой. А, видимо, демисезонная... Девочка очень толковый вопрос задала. Демисезонная женщина – это которая летом прохладная, Зимой горячая. То есть вопрос об отоплении, видимо, не стоит. И последний вопрос. У вас такие хорошие. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Игорь. Говорят, что у каждого человека есть личное пространство. Японцы вот общаясь на расстоянии метра. Американцы так и норовят все-таки подойти поближе. А вот у вас есть какое-то личное пространство спасибо да есть у меня пространство вытянутой руки сколько раз люди вот кому-нибудь ну мы же так привыкли пойдешь положу руку на плечо я положил одному начальнику который ко мне очень тепло как-то обратился он сбросил и что-то вот так к тебе это происходит и ты ты понимаешь что вот расстояние руки, мы все имеем эту привычку, дотронуться. В теплом разговоре дотронуться. Мы не, не, у нас не английское воспитание, мы не в состоянии, мы любим дотрагиваться. Я тоже люблю дотронуться до человека. Вот это расстояние моей руки, я хочу чувствовать контакт, я когда дотронусь, мне кажется, что я что-то сообщаю, и что-то от этих пальцев мы не слепые, но иногда бывает, когда человек не имеет языка, когда он Он разговаривает руками, а мужчина пользуется руками очень часто. Он, он ощущает это всё, и у него удовольствие от зрения переходит удовольствие от вот пальпирования. Вот я так думаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Такое, такое событие, меня, честно говоря, поразившее, хотя уже мало чего поражает. Состоялась свадьба одного нашего олигарха, который стоил 40 миллионов. На всякий случай свадьба Мадонны стоил 3 миллиона. Но дело не в этом. Дело в том, что... Не в этом, как не в этом. Это не самое... Ну, это ладно так, они женятся женится. Но самое поразительное, что сделает олигарх, он... Это правда. Он женился на Лазурном берегу. Он попросил в Рязанской области разобрать часовню перенести ее на лазурный берег, поставить там, потом он в ней обвенчался, а потом часовню не обратно. Вот это меня совершенно потрясло, потому что человек как бы приглашает Бога к себе, а не идет к нему, мне кажется, это паразитно. Мне бы хотелось узнать ваш комментарий по этому поводу. Что в нас с вами говорит? Зависть. Мы сейчас сидим и завидуем. Зависть, конечно, это великое чувство, особенно у творческих людей. Простая мысль, чтобы он подох. <реш> что я могу сказать? Если взять его, его, олигарха, вообще олигархи, что такое олигархи? Олигархи, вы видите, уже, почти их уже не осталось. Ну что там, вот этот остался еще за 40 миллионов, который свадьбы построил. Но все-таки, какой патриот, правда? Разобрал вот эту часовню. Правда, не у нас, а... Во Франции денег масса, жена красавица, часовню привез. Ну что за смысл перемещать все свои неприятности в чужую страну? И на тебя там смотрят так, и ты там живешь, и эти, твое, твое какое-то такое место, где ты живешь, оно не твое. И я думаю, что он завидует нам, этот который свадьбу устроил, потому что у нас с вами есть своя страна. Зависть, конечно, хорошая вещь в творческих делах. Когда, когда завидуешь что-нибудь такому, ну, это, видимо, тщеславие, когда тебя, вот ты завидуешь. Ну, я завидую Галкину, Максиму. Придем к фамилиям. Давайте конкретно, давайте конкрет Ну, вот давайте конкретно. Ну, человек поет. Молодой, красивый. Завидует? Завидует. Петь умею? Не умею. Нет. Молодости нет? Нет. Красоты нет? Нет. Завидую. Чего казалось бы завидовать? повесьте рядом. Ну, с таким я удовольствием смотрел на него, действительно, такой огромный успех. А мне приходится довольствоваться малым. Вот аудитория, раз в месяц, я жалуюсь на жизнь моему другу Андрею Максимову в вашем присутствии. После всего, что вы рассказали, довольно так странно задавать политические вопросы, тем не менее, интересно вашу точку зрения узнать. Э -э объединились в одном списке СПС яблоко при выборах в Московскую Думу. Вы очень много говорили о демократии на время, там, за годы нашей передачи. Как вам кажется, вот эта ситуация, она может изменить политическую ситуацию? Они могут объединиться? Да вы знаете, но ну, вот они изменили политическую ситуацию на стране тем, что они объединились. Они уже как-то изменили. Как? Ну, раньше они были разъединенными, сейчас они объединились. Мне все время кажется, я говорю, несложно. А вы понимаете, судьба демократии, вот я, мы начали с того, что, вот, что наш президент бы спросил у народа, действительно, нужна ли ему демократия. Лично мне демократия нужна, хотя демократия в нашей стране связана с таким ухудшением жизни людей по сравнению с тем, что было. что Когда читаешь просто, что количество колбасы на ту зарплату, можно было купить 71 килограмм колбасы. Ее не было, но не, Её не было А сейчас примерно 34. То есть половина. Но она есть. Но она есть. Я же когда-то писал. Ой, слушайте, я хочу прочесть. Честно, старое свое произведение. Сейчас я его найду. Я хотел его прочесть. Вот хотел, потому что, когда появляется тоска по прошлому, у нас еще не все хорошо. Мой монолог. Один из первых. С которыми я пришел к Райкину. Он так и, так его и не делал. Я сам его так читал иногда. У нас еще не все хорошо. Кое-чего не хватает, но часов достаточно. Каждый смотрит и видит, как быстро время летит. Я родился умным, с часами на руках. Сразу занял очередь в ясли. Тут же записался на холодильник. Очередь двигалась со скоростью раз в пять лет. И я помчался по магазинам. Трещал мороз. Я занял очередь с заплавками. Побежал занимать очередь на юг. Тут же занял очередь с юга. Вы только вспомните это все. Бегу за валенками Вижу и бросаю босоножки Занял Тут же записался на ремонт Побежал на работу До обеда выскочил Занял очередь в столовую на обед Тут же на вечер в ресторан Тут же в гардероб Тут же из гардероба Хорошо все в одном месте Ни секунды Занял очередь чтобы уехать Тут же занял очередь чтобы завтра вы приехать на работу Я почему-то езжу в часы пик Подошла очередь пообедал общался в магазин за плавками далеко маленькийенькие уже близко проверил холодильник еще два года время есть бегу вижу, растет хвост 100 километров в час кто последний я за вами что выбрасывает плащи плащи так плащи надеюсь не нашей занял за плащом тут же записался на ремонт в отелее в химчистку не теряя ни секунды кричат подошла очередь на юг взял туда и обратно плавки еще не подошли лечу в семейных трусах Прилетаю на пляж, занимаю очередь, чтобы взять шезлонги, сразу чтобы сдать. На пирожки с горохом 1263, на раздевание 238, в пресный душ 41. Подошла очередь брать шезлонги, взял. Тут же подошла очередь сдавать, сдал, что потом долго не стоять. <существует> кричат, кричат из очереди за водой, напился. Кричат из очереди за пирожками, съел, снова занял за водой. Крик из очереди на раздевание. Разделся. Тут же подошла очередь одеваться, оделся, чтобы потом долго не стоять. Пообедал в столовой, записался в туалет 678 -й. Пресный душ поломался, занял очередь на поливание из кружки снизу. Подошла очередь с юга, улетел. Прилетаю, попадаю на плавки, занимаюсь за финской рубахой, подходит в холодильник, записываюсь на телефон, занимаюсь за туфлями, бам, подошла очередь на кладбище. Эй, молодой, молодой, вы за мной будете. Что значит я не стоял? Уже мои венки повезли. Видите надпись? Дорогому, любимому от товарищей по очереди. Успел. Слава Богу. Тут я, я читать буду на разные темы. О, ну, вначале маленькие. Это маленькие. Идеальный ресторан, когда официантки отвлекают от еды, А еда отвлекает от официанта. <свист> хорошенькая тетка из воды торчит. А скажите, хорошенькая это достаточно для характеристикой женщины? Достаточно. Хорошенький мужчина нет. <свист> Чего-то не хватает, как красивый револьвер. А какого калибра? А сколько патронов? А дальность боя? Кучность стрельбы? Масса вопросов. А к мишени вопрос один – где она? <свят> Талант определить очень просто. Вы смотрите, какая женщина возле него. Возле Юры Стоянова, возле Ильи Олейникова, возле Максима Галкина возле меня, возле Вася Аксенова, возле Андрея Битова. Потом вспоминайте, какая женщина была возле Брежнева, возле Хрущева, возле Сталина. Не было у них. Все у них было, а не было у них. Вот я и говорю, ты сам такой, какая женщина возле тебя. Ты в ее вкусе. И когда твои друзья-юмористы в шутку целуют стул, на котором она сидела, В шутку, в шутку, в шутку. И говорят, ну ты даешь. И где ты ее нашел? Ты им говоришь, вот не надо врать, друзья мои, не надо похабничать, не надо говорить то, от чего родители детей выводят с дневного концерта, и народ выделит вам такую же. Красивая женщина, как стрелка с двумя ножками. Обратите внимание на меня. Обратили? А теперь обратите внимание на него. А чтобы вы, как талант, поняли, чего вам не хватает, лишитесь ее на время. И не только вы. Все поймут, чего вам не хватает. Какое из достоинств вы потеряли? Вопросы михаила михайловича можно э, посылать по интернету вы видите сейчас на экранах ваших телевизоров адрес сайта я задам такой вопрос э, понимают ли михаил михайлович ваш юмор маленькие дети например ваш сын а дети э, они гораздо тоньше понимают потому что они не смеются они плачут всегда я сколько раз я вижу в концерте в моих концертах я же еще выступаю сколько моих концертов если кто то приходит с детьми ребенок плачет Над тем, что вы читаете? Или, или... Нет, иногда смеется, но чаще плачет. Да. Он чувствует основу лучше. С чего начинает ребенок вообще? Начинает с плача. Он ощущает чем-то внутренним жизнь. Он начинает с плача. Когда он уже смеется, это он уже стал умным. Или глупым? Нет, умным. Часто ли вы смеетесь сами, и трудно ли вас усмешить? Тоже вопрос из интернета. Я... Почти не смеюсь. Редко смеюсь. Я, э, вот то, что пишу сам, меня может как-то рассмешить иногда. То, что я пишу сам, или то, что я написал когда-то и перечел, меня может рассмешить. А если я так просто иногда хочу вот на концерте Полунина, когда я вижу Пантабиму, а текст тут Тут появляется какая-то ревность, тут появляется что-то ещё. Я редко, я смеюсь над комедией положений, а не над комедией текстов. Начинается зависть, начинается вот ощущение того, что я так не смогу, и это мне мешает, это угнетает меня, не даёт возможность расслабиться. Чтобы рассмеяться, нужно расслабиться. Чтобы любить, нужно расслабиться. Чтобы всё делать, нужно расслабиться. Чтобы писать, нужно расслабиться. Не расслабляешься, не получится. Я не могу расслабиться. Вот. А теперь вы, друзья, обращаясь к личным вы можете немножко подумать, и кто хочет задать вопрос, а я предоставлю слово нашей, у нас сегодня почетный гость, женщину, я уже писал, говорил, что я очень люблю эту женщину, она совершенно потрясающая балерина и замечательная актриса, у нее миллион званий, кроме этого она просто совершенно невероятная красавица. Илза Лиепа. попала в неожиданное, неожиданное какое-то пространство огромного удовольствия. Я понимаю сейчас, почему здесь так много людей, почему такое желание сюда приходить. Потому что, ну, я не знаю, это какой-то удивительный ваш собственный театр. Это и смешно, и грустно, это философски, это глубоко, это тонко, это потрясающе артистично. И я должна также сказать слова совершенно просто признательности Андрею Максимову. Он так тонко как-то вот акцентирует его, его присутствие настолько здесь органично вместе с вами. Я просто получила, я думаю, что вместе со всеми зрителями огромное наслаждение. Благодарю вас сердечно, и завите мне. Я всегда буду счастливой здесь быть. Спасибо. <связь> Спасибо. Спасибо. Спасибо. Вот, а, спасибо, Элзе, просто, ну, тут даже словом спасибо не отделаешься, я пытаюсь как-то, я сегодня не думаю, что сегодня у меня это все удачно получается, не знаю почему, вот нету такого какого-то раскованности нет, но я с Андреем всегда очень люблю, э, потому что вот я уже как-то тут сказал, что андрею в общем, Андрей может с любым разговаривать, а я могу только с ним. Спасибо. И вот, вот это, это, ужас в этом есть. Значит, я его догоняю и разговариваю, догоняю и разговариваю. Если я его не найду, я говорить не буду. ладно Спасибо большое. <плес> Спасибо. Если кто-то хочет задать вопрос, поднимите руку, вам надо микрофон. Я хочу вернуться к Украине. Как вы относитесь к Институту двойного гражданства с этой страной? И с вашей точки зрения, есть ли реальные перспективы этого Института? Спасибо. Спасибо. Я бы с удовольствием воюю за двойное гражданство нас и подкупил янукович тем что обещал двойное гражданство обещал русский язык это вот сейчас все замолчали об этом там ехануров э, как кажется да ехануров это новый премьер министр Но очень симпатичное лицо в общем он плохо говорит по украински он срывается на русский язык и, и все время получает замечание шоца вы на российский мобильцы шо ваша редна мова а он говорит я патреон украины бурятского происхождения Ну, какими нужно мучительными усилиями отрывать одну страну от другой? Зачем это нужно делать с такими просто топором, пилой? Ну, не получается. Люди все равно хотят, как вы, как я. Конечно, я все лето в Одессе. Конечно, мне, как и вам, нужен двойной гражданство. Тут вопрос то нет. Либо просто совершенно открыть эту границу проклятую, к чертой матери. Ну, чтобы мы на, на, на скорости километров 60 ее пересекали. Ну, тем не менее... Вот так вот. Не знаю. Я думаю, все -таки, что двойное гражданство будет. Если вы хотите, чтобы я предсказал, я думаю, что оно будет обязательно. А дальше посмотрим, чье предсказание сбылось. А пожалуйста, еще кто хочет задать вопрос? Поднимите руку, если есть. Михаил Михайлович, ну а как в Одессе? Удалось порвуачить? Да, я в Одессе сижу все время. Там я построил дом. Там окна заполненные морем. Так, наполовину, каждое окно. там Как я там говорю, что каждый кирпич – это чей-то аплодисмент. <свят> это так и есть, это все так и есть. Вот Одесса, там море вот это, и ты действительно ты все время его видишь, и ты все время от него что-то получаешь. Море не рождает спокойствие, река рождает спокойствие, а море все время держит в напряжении. Море тебя с чем-то соединяет, река ни с чем. Море соединяет тебя с другими странами. Ты вот так смотришь куда-то вдаль, и тебе кажется, что... А, ну, а вроде бы море разделяет, а в то же время оно соединяет. И вот Одесса, благодаря морю, с одной стороны, с тем, что отсюда море, оттуда идет степь. И вот там жаркая степь, а здесь прохладное море. Оттуда идет хлеб, фрукты, овощи, а отсюда идет рыба. Приезжие. И это все, когда соединяется на твоих глазах, рождается вот эта музыка. Музыка вот этой речи, которой я все время пытаюсь овладеть. Музыка просто самая настоящая. Там все время что-то играет. Все время -то, все время где-то то вдруг одинокая труба. Вот там, где я живу, одинокая труба. Потом вечером вдруг страшные дискотеки. Я уже выучил наизусть все, что там поют. Потом идут фейерверки. То есть ни минуты покоя на самом деле Идут фейерверки, утром ты просыпаешься среди каких-то картонных обрывок гильз, этих пыжей, потому что бесконечные все люди. И потом вдруг садится самолет из Москвы, каких-то 30 олигархов, из Одессы добавляется человек 60 девушек в автобусах. Идет гуляние. Как говорила мне хозяйка там санатория, она говорила, это модели... Примерно 30 моделей туда, 30 моделей туда-сюда, так она говорила. Одесса, конечно, ты, ты, ты там, когда ты слышишь ее, а Одессу -то только слышать, потому что ты когда ее слышишь, ты, ты так и живешь, как ты ее слышишь. Следующая, следующая наша передача выйдет в первый зимний месяц, в ноябре, поэтому, мне кажется, разумно, логично и правильно закончена такой замечательной летней ноте, как воспоминание о том лете, которое было. Мы прощаемся с вами на месяц, через месяц держу меня по стране, выйти на канале России. Всего доброго, до свидания. Начинается стабильность А закончить я хотел бы вот Как вам кажется вот у на, на, Нами часто над, э, руководил страх Мы очень много чего боялись Этот страх уходит сейчас из жизни? Нет Он не уходит Потому что он только перемещается Сверху, снизу, снизу, сверху. Исчезает сверху, появляется снизу. Исчезает снизу, появляется сверху. Количество страха на душу населения у нас остается одинаковым. А что не бывает у нас человек абсолютно защищен. Нет, он от произвола властей не защищен. От хулиганства толпы не защищен. От бандитизма не защищен. Что делать? Бояться. Друг, друг возле друга держаться. Я не знаю, только вот так вот. Вот помощь своих... Я говорю, семьи, вот наши с вами, вы мне, я вам только так. Я то, что сейчас уже ноябрь, такая хорошая осенняя погода. потрясающая А осень это время сбора урожая. Вот главные плоды вашего, вот этого года ваши какие? Главные плоды, что мне удалось вот такую пачечку бумаги исписать. Крупным почерком, правда. И я уже вот с этим раз за четыре выступил. И... Вот, вот, вот. А для вас главный урожай, главные плоды всегда работают Всегда работа. Главные плоды всегда только это. И потом читаю нескольким друзьям, И там есть один, который может сказать, что плохо, я знаю тогда, что это хорошо, остальные скажут, что хорошо, и я тогда знаю, что это совсем не плохо. Я даже это виделся с одним большим художником, который говорит, я научил своих друзей молчать, я понимаю сам, не нужно меня травмировать, и мне тоже. А я говорю, не, нужно, не надо мне говорить, не надо, я, я вижу, я вижу, я читаю, я не слышу вас, я все понимаю. И я все, я все этот листик, ну, не выбрасываю, может, он окажется написан не так плохо, просто не смешно. Жуткое-то дело, спешите! Хорошо хлопали, а я думаю, что вы с удовольствием будете хлопать еще раз, потому что я сейчас вам скажу, что в этот отчетный период Михаил Михайлович Жваницкий, который на самом деле не избалован премиями, как ни странно, он избалован, может быть, любовью зрителя, а премиями не избалован, получил замечательную премию, которая называется «Царско-сельская премия». Самое главное, что это полностью дает про Пушкина. Мы никогда с вами про Пушкина не говорили. Все-таки «Царское село», 19 да. октября. Вот если представить себе, что не было бы Пушкина в русской литературе, мы бы были бы тогда другими? Не знаю, я не скажу, что сейчас мы уж очень хорошие. А может, мы были бы хуже, лучше, я не знаю. Чтобы... Может быть, мы были бы хуже, не знаю, это было бы тогда ужасно. Ну, я считаю, что Пушкин, я, извините, люблю говорить стоя, потому как артист внутри... Нет, снаружи я артист, снаружи. Снаружи артист, внутри писатель. <плес> ну, Пушкин, мне кажется, это что-то такое, вот именно светлое. Почему-то э, всегда, мне кажется, э, люди, которые, ну, являются серьёзными писателями, лично мрачные, без юмора, часто, часто без юмора, И тут вот это вот ощущение вот этой вот легкости. Он прежде всего занимался жизнью, а потом занимался литературой. Он попутно писал, и он был наполнен женщинами, как вы помните. А женщины не ошибаются в таланте. У них есть что-то такое внутри, они не ошибаются. Таких поэтов немного, которым удалось то, что удалось Пушкину. Это удалось Есенину, удалось Блоку удалось Володи Высоцкому. И поэтому мы можем вспомнить, какие возле них были женщины. Марина Влади, почему вдруг французская, ну, в общем, знаменитая актриса, почему вдруг Володя Высоцкий, такой человек, который в советское время считался полублатным, маленький, хриплый, почему вдруг Марина Влади такая женщина возле него? Есенин, Асидор Дундункан, почему вдруг Я думаю, вот это, за это мы и любим. За то, что их любили женщины, за это мы любим непосредственно этого поэта. Пушкин запомнился всем. Но единственное, что не могли ему простить современник, это все видно в царском селе. Его очень любили заранее стихи. Извините, всех любят заранее. А потом, когда человек переходит в другую стадию, когда он становится умней, и пишет, по-моему, лучше... Его не очень уже любят. И Пушкина меньше любили, так мне кажется. И особенно этот разрыв между ними и остальными, конечно, можете себе представить, какого мнения были о нём современники, которые жили с ним рядом. Ну, вот, вот это очарование, вот эта трость, которую он тренировал руку всё время, чтобы держать шпагу. Точёная фигурка. Вы что говорите? Айда Пушкин, айда молодец, как он сам себе сказал. Айда сукин сын. Теперь от нашего праздника, нашей программы к, к всероссийскому празднику, который мы, вот все сидящие в этой студии, празднуем очень хорошо. Потому что мы все почему Жванецкого, 4 числа, праздник, странный который странный, пока странно. Да. Даже не буду вас ничего спрашивать. Вы, вы... В последнее время как-то много времени навязывали. <с2> Хотя, конечно, конечно, по замыслу он, видимо, неплохой, там, день такого народного единства, но это единая Россия придумала, и они не могут от этого слова никак отвязаться. Народного день, народного единства. Мы, как все нормальные люди, ценим этот праздник за выходной. <с -2> Поэтому мы, конечно, благодарны. Ну, настроение, ну, ну, в общем, могло бы быть праздничное, если бы была чёткость и какая-то дата, которую можно было бы понять. Дата Минины Пожарский в 1612 году тоже было бы хорошо, если бы праздновалось всё время. Но вдруг вспомнить и начать это праздновать вдруг... Мы все-таки, даже если мы собираемся у киоска втроем, то мы, мы, мы понимаем, что праздник вот-вот сейчас начнется. <свят> <свят> Замысел, в принципе, неплохой. Сейчас особенно, сейчас это особенно нужно, потому что, ну, народ так разделен, так разделился. Я не знаю, почему, правда, я, я даже не знаю, почему. Ну, так так мы сейчас изучаем людей, которые рядом, так мы бесконечно поделены, что, конечно, хо конечно хотелось бы, но начинать-то надо с себя им тем, кто придумал праздник, ну, по, не хочется называть словом политики, они они все время с бензином в руках. Они с канистрой ходят и, и, и говорят, успокойтесь, успокойтесь. Не дай, говорят, Бог, какой конфликт, вот у нас это канистра бензина. Поэтому мы все время следим за его руками. Он вот-вот, он вот-вот плеснет. Вот этот ещё праздник объявлен Днём Добрых Дел. <рик> да нет, я, я, я просто представлял политика, которая стоит на площади. Он, он куда, разве можно сказать толпе, которая собралась на площади, пошли в больницу ухаживать за больными? <рик> <рик> на. <рик> Кто пойдёт? Вот если ты скажешь, пойдём, побьём стёкла, к чёрту мать, вообще перебьём, зажжём, подожжём, перевернём, к чёрту мать, убьём вот это. Вот там они собрались и бьют наших, идём мы их тоже. Вот, конечно, народ с гиканьем, со свистом сразу туда помчит Ну, а чёткость народ любит, чёткость. Чёткость. Кого бить? Вот тех, иди за мной, я скажу, я покажу. Я так всё время думаю, куда куда деваться мягким, нежным, интеллигентным который ни разу в жизни не пронеси слово бей. Вот я я не помню, чтобы я кому-нибудь даже, даже если мне хотелось ему давить борт, чтобы я сказал, и ты, и бей. Это же значит не сам, а еще его послали. В этом же вся суть заключается политики политике, чтобы самому остаться руководить сзади этим делом. Вот поэтому я бы считал, что бы я считал нашим добрым делом? Для начала не делать плохих дел. Немножко, но чуть-чуть хоть не врать. Если человек еще отдельной совестью обладает, коллектив совестью не обладает. Я имею в виду, вот и с чиновниками, и с тех, кто, кто мчится мимо, там полыхаясь синим огнем, они этим не обладают. собравшиеся вместе, они откажут. Каждый в отдельности с тобой выпискать, Михаил. Мы тебя обожаем, я тебя обожаю. Я твои слова все время произношу. Мы тебя цитируем без конца. Как они только собрались в организацию, ты письмом отказать. А ты, ты думаешь, это я? Там же, там же, это же невозможно. И ты понимаешь, о, я к нему он отказать, я к нему он отказать. Это тоже отказать. только Ты что, у тебя столько врагов оказывается. Вот начинается эти все беседы, и ты как дурак. Вот, вот как только они соберутся в организацию, с ними сладить невозможно. По одному, может быть, даже нормальные люди. Я думаю, я на этот вот вопрос о сегодняшнем может, празднике, всегда. может быть, даже... И тем и тем не менее и тем не менее может быть у меня такие мозги тем не менее замысел хорош но надо чтобы черт подери но ну, мы сами тоже к этому пришли где то надо встретиться с правительством а то все время они предлагают и прошмурляли мимо мы что то захотели тоже мимо них они что то предложили мимо нас мы что то захотели мимо них вот когда мы встретимся где то то есть они предложат а мы этого захотим Будет брак по любви. Хочется продолжить ваш разговор про чиновников, но зайти с такой неожиданной стороны. Вот в отчетный период Роман Абрамович был второй раз избран губернатором Чукотки. К Роману... К и Душегуб. Нет, душегуб". вот на самом деле, на самом деле 20% жителей Чукотки относятся к Абрамовичу как к Богу. Это результат социологических исследований. У них вырос региональный продукт в 5 раз. Средняя зарплата 19,5 тысяч рублей. Я помню, что это где-то в районе 500-600 Дети долларов. все время едут в Чукотске на море. И на самом деле у Абрамовича явно получается что-то, что не получается у чиновников. Вот что такое умеют олигархи, чего чиновники не умеют? Встаю. Как говорится, один мне уже говорил на эту тему. Говорит, страшнее коммунистов. Могут быть только коммунисты, дорвавшиеся до денег. <плес> Чиновник тратит чужие деньги. Сейчас хорошо говорю. <плес> <плес> И получается ему все равно. Вот все равно. Как они используются, куда они идут. Ну, в общем, все равно. Штамп, ну, от, теория одного окна, десяти окон. В одно окно, оказывается, выстроилась очередь в 10 раз больше, чем в 10 окон. Всё, что придумывается, вот так вот, за чужие деньги, ни черта не получается. Ну просто потому, что, как говорится, да я же когда-то это говорил. Процесс интересен, результат никого не волнует. Посмотрите. Вот эти, куда делось, там, ну, ну, обещали же нам эти все реформы, судебная реформа, пенсионная реформа, там, ЖКХ, там, все это обещали, обещали. Ничего не идет, ничего не получается. Чиновник не желает рисковать. Он сидит на таком месте, сейчас чиновники богаче. Богаче очень многих. Я думаю, они богаче олигархов гораздо. Мы называем по ошибке тех людей олигархов. Они богаче, потому что у чиновника, кроме огромных денег, он представитель Совета Директоров, у него еще и власть огромная. Мы все к нему в очереди стоим. Мы же не стоим к Ковромовичу в очереди. Или к Потанину. Мы стоим именно здесь. Ну как их берут чиновников? Чиновников берут по принципу «не имей гад» своего мнения. Вы представляете чиновник, который имеет своё мнение. Ну кому он нужен? Я мэр, ведь мэр имеет своё мнение. Да что ты? Или я губернатор, мой заместитель имеет своё мнение. Да ты что, сумасшешь? А у того свои замы куча, которые не должны иметь это условие игры, не должны иметь своё мнение. Поэтому бесцветность должна быть полная. То есть это, это это должна быть вот если раньше была темнота, то сейчас серость, чуть светлей. Что происходит с Абрамовичем? А тут удивительное дело получается. Есть такие люди, которые занимаются промышленностью, в общем. Абрамович, Потанин, Прохоров. Вот, так вот я немножко я встречаюсь, знаю иногда, с Абрамовичем не встречался, с Потанином с Прохором встречал Это талантливые люди все равно, что бы мы о них не ни думали. Хоть душегубы, кровопийцы, все равно, но все равно талантливые люди, потому что Норильск стал городом совершенно, где можно жить. Роскошный город. Чукотка вон какая стала. Получается у людей-то? Ну, конечно, туда. Подальше туда. В советское время скрывались на полярной станции, я как-то там выступал. Там сидела интеллигенция, которая не могла уехать в Америку, так она слиняла на, на Северный полюс. Подальше от этой всей подлицы. А тут возле оленей на подбищах Господи, я уже не помню, а яранги там, видимо, собаки там. Это ж надо же, что, как судьба забросила человека по фамилии Абрамовича. Ну, во всяком случае, я очень рад, что, наконец, мы можем оценить человека по результатам, а не по нашему отношению к этой нации. Говорю. да. И еще я хотел на эту тему говорить. Сбылась вековая мечта нашего народа. Господь, я говорю наш народ, я говорю все мы. Все, надо снять и навсегда. Я с вами. <плодисменты> <плодисменты> Сбылась вековая мечта нашего народа, который Господь услышал. Все, что было в сказках, что на печи лежи, все желания исполняются. Ничего не делаешь, и три желания у тебя есть, и ты богат. Еще. Сбылась. Мы оказались на бочке с нефтью. Нам все платят. Мы, собственно, лежим на этой бочке. И только острым глазом следим за ценой. Чуть больше, чуть ниже. Придержать. Откачать. Эти себя плохо ведут. Не закачивать туда нефть. Этим не давать. Пусть разберутся сначала у себя. Этим может дать они наши друзья. То есть такого кайфа я не слышал. Это коммунизм. Роскошная жизнь. Прекрасная жизнь настала. поэтому и, и, и мы что мы сейчас читаем? Что мы сейчас читаем? Журналы про богатство. А ну попробуй нам подстучить журнал про бедность. Мы что, будем его читать? Кто-то купит журнал про то, как вот нищие живут где-нибудь там в селе. Никто не купит. Давай про яхты, давай мы сейчас моды, давай это гламур называется у <плес> Потому что готовим себя, готовим себя к богатой жизни. Мы присматриваем, <плес> присматриваемся, присматриваемся <плес> ко всему. Обрамович и присмотритесь. <плес> присмотритесь. Про эвакуаторы с вами давно не говорили. Они, они вернулись, вернулись на московскую улицу и Вы меня... последнее время меня смешите больше, чем я. Да. Это правда. Я не претендую ни в той мере. Значит, э, в чем проблема состоит? что ведь э, Люди паркуют свои машины не потому, что они такие сволочи, а потому, что негде парковать. А в результате виноваты всегда челов... вот я. Вот я и вы, и все люди, да. кого есть машина, всегда виноваты мы. Почему? Так я сам даже не могу найти другого виноватого. Просто даже в голову не приходит. Как-то, ну чё, чё, чё на гаишников, чё на них налетать? Вообще, конечно, я не видел ни разу ни одного гаишника, который бы разруливал пробку. Стоял бы, яростно бился за то, чтобы рекомендовал пути объезда. Стоял, чего-то, что-то чего тушил, зажигал, показывал, как ехать, помогал какому-то застрявшему, заглопшему. Ни одного. Вы в этой пробке мучитесь, грезете все. Как только вы выскочили из пробки, в кустах он сидит сразу. Там его место. Когда вдруг он начинает бегать, тряся большим вот таким задом, таким животом, таки, такими щеками и палкой. Вдруг забегал, забегал, забегал, забегал. Это когда, значит, вот остановил, перекрыл тут. Пер... Тут они очень ловко действуют. Надо отдать должен. Умеют, когда надо. Перекрыл, перекрыл. Видимо, их начальник. Это проехал их маленький начальник или наш большой начальник, что приравнивается. Проехал. Мимо вот этого перекрестка всё, движение восстановилось. Он свалил этот гаишник, чёрт и мать, и сказал, ищите То есть, практически это называется, грязитесь убивайтесь, валяйтесь. Это уже не наше дело. Движение было только что, было уличное движение. Когда приезжал начальник, это было настоящее лучшее движение. Сейчас движения нет, ваше собачье дело тут, как вы хотите. Они превратились, я уже тут говорил как-то в передаче. Во врачей, которые не лечат, а штрафуют за болезнь. Ты болен, у тебя вон какая болезнь. Заплати штраф, езжай, чертая мать. Заплати штраф и езжай. Так поэтому говорить с ними о парковке. Теперь дальше. Ну вот просто для меня, как просто, логика обычная, здравая логика. Вот строится огромное количество домов. Дома строятся, дороги не строятся. А как жить? Ну ведь это же каждый дом, это масса машин. Опять еще машин на эту дорогу, опять масса машин на эту дорогу. Ну, сейчас что-то открывается в Москве. Какой-то сегодня перекресток, кстати, открыли где-то. Смотрите, там там что-то есть, какая-то развязочка. Хорошее слово. Мы завязали, вы развяжите. Хорошее слово. Вы завязали, я завязал. Когда мы шли сюда по Красной площади, вы сказали, что главный урожай, который вы собрали за лето, это написанные листки, и обещали из них что-то прочесть. Вот сейчас как раз наступило это время. Да, я, конечно, взял с собой, я сегодня так читать, хорошо если... говорю, что мне кажется... Мы что... можем дальше говорить, как хотите. Я попробую прочесть, ребятки. Не бесуйте, это когда как, когда как. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Значит, мы сегодня много говорили о чиновниках. Как ставить вопрос чтобы вместо «нет» получить «да». То есть разрешение. Можно ли устроить в школе банкет в честь дня учителя? Нет, конечно. Чего это вдруг? Среди белого дня. Это ответ на письмо. А можно подвести итоги соревнования, поделиться опытом, посетить ферму, осмотреть, побеседовать с председателем, поделиться успехами и заключить эту встречу товарищеским ужином? Конечно, может, это другое дело. Письмо губернатору. До зарезу нужно 15 тысяч рублей. Вернусь, отдам. Гнать в шею! Кто он такой? Как он смеет? Вон отсюда! Письмо. Ввиду приезда дружественных делегаций в наш город. Возникла необходимость продумать убранство улиц и площадей. Перед руководством области встают сложные задачи встречи, приветствия, маршруты поездок, которые требуют отдельного сценария. Возникла необходимость составления графика маршрута наиболее представительного показа улицы, площадей, язык мне нравится. Улицы, площадей, новых и старых кварталов с подробным рассказом о красоте, наименованиях, с остановками перед воротами и дальнейшим движением до следующих ворот. Необходимость какого сценария назрела давно, прошу вас на разрешение на заключение договора на 700 тысяч рублей на написание подробного сценария встреч дружественной делегации, Побратимов наших вердок от вступления на нашу землю до выступления из неё <рес> Резолюция губернатора разрешить заключить договор на те же 15 тысяч рублей. <рес> Мэру города заявление, квартиру дашь? Я себя что-то плохо чувствую. <рес> Мэр, никогда, пошел вон, тысяча людей в очереди. Письмо, учитывая обязательства, принятые нашим городом по выселению всех жильцов из подвалов <рес> в новые дома, Стремясь вполне выполнить эти обязательства с тем, чтобы не оставить ни одного человека в тёмной комнате. В 2008 году стремясь улучшить показатели нашего города в дружеском соревновании с Якогамой. <с Прошу дать мне квартиру с целью проведения массовой разъяснительной работы разъяснительной работы среди подростков. Проведение дворовых уличных соревнований по перетягиванию каната карабкивание на стены ходьбе по, парап по, по парапетам прошу выделить мне квартиру и посмотреть что я там буду делать <свят> резолюция марья ивановна постарайтесь искать квартиру для названного активиста об исполнении доложитьий дальше вопрос мне нужны мне необходимы лакей швейцары кухарки массажисты ответ гнать в шею кто он такой у нас нет лакеев письмо в виду большого объема работ Напряженного плана и борьбы за повышение качества, в который коллектив вкладывает много труда и усилий, прошу вашего разрешения на строительство летней базы отдыха нашего предприятия на берегу Черного моря под Сочи и разрешение на получение штатных единиц официантов, завпроизводства, шоферов, шеф-поваров, рабочих-электоров, водопроводчиков и прочих специалистов для обслуживания этой базы отдыха. Резолюция. мария Ивановна, подготовьте материалы к сессии на пятницу. Доложите. Директору, дайте. Ответ, нет. Ввиду вышеизложенного, дать. <свят> Мэру, деньги давай. Ответ, никогда. Необходимость уплаты диктуется. Ответ, дать. Дай кусок земли. Ни за что. Ввиду строительства школы спортивного мастерства, дать. А мы спрашиваем друг у друга, откуда столько лжи в этих красивых голубых глазах. Благодарю за внимание. биографическая. Это Карцев Винченко и я поселялись в гостинице. Вы будете жить у нас, вы будете, будете, будете стараться медленно. Я волнуюсь, когда читаю. Вы будете жить у нас только до 13-го, объявила нам администратор гостиницы. Мы даде, мы надеясь на что-то, заселились 12-го. 13-го утром Вы будете жить у нас только до 13-го, я уже осмелел, объявил нам администратор. Мы, на что-то надеясь, селились 12-го, 13-го нам пришли извещение, что мы должны покинуть гостиницу. С утра мы сели за телефон, с утра мы развили судорожную деятельность, через мужа с знакомой договорились с инженером соседнего ресторана. Есть такая должность, инженер соседнего ресторана. О том, что он пойдет к нашему директору гостиницы, будет его уговаривать. Инженер сказал, понимаете, ему сейчас трудно. Понимаете, почему? У него делегаты, но пол полэтажа у него как раз будут свободны. Но от этого еще труднее. Понимаете, почему? Потому что начальство ему велит вселять своих, а куда? У него всего пол этажа Лучше бы их вообще не было. Понимаете? А они знать ничего не хотят, давай своих. Я зайду к нему, вы здесь постойте. Через час он вышел на веселе. Вы надолго хотели Дней на семь. Через час он вышел, шатаясь. Вы сейчас где? В 603? -м? В 623. -м. Через два часа он постучал в дверь кабинета директора изнутри. Да-да, сказали мы, из коридора. Он приоткрыл дверь кабинета изнутри. С ним надо еще выпить. Он очень хорошо переносит, к сожалению. <свят> Купите побольше и заносите. Мы купили и занесли. Директор нас обнял, мы выпили, поцеловались. Мы сыграли ему миниатюру о вас и склад. Директор сказал, живите, все в порядке. Я сказал. Дыша руководящим перегаром, мы втиснулись в окошко администратора. Мы хотим заплатить, вперёд, Леонид Михайлович нам говорил. Ничего Леонид Михайлович, вам говорил? Спросили мы, ничего мне не говорил. Вы выселяетесь. И дыроколом толкнули Карцева в лицо. К концу дня мы нашли директора. Как же, она говорит, выселяетесь, а вы сказали, что вы ей сказали, а вы что, ей не говорили, что вы сказали? Живите, мы вас трогать не будем, я сказал. День мы прожили. На следующий день пытались оплатить. Вы из какого номера? 603-го? 623-го. Вы выселяетесь <свят> Как же? Директор нам сказал, чтобы мы сказали, что он вам говорил. Ничего он нам не говорил. Сегодня суббота, он уже ушел домой. А вы выселяетесь собирайте вещи. Вы давно выселены. Вон! Как же? Куда же мы пойдем? Все кончено. Вон! Через нашего инженера мы узнали фамилию директора. Узнали его адрес. На поездку к нему не было сил и желания пить. Мы решили, пусть выселяет, куда идти, пошли в кино. К вечеру вернулись, живём. Утром живём, вечером живём. Пошли платить. Никакой платы, вы выселяетесь! <св> <св> вернулись, живём. Четверг живём, пятница живём. Не платим, командировка кончилась, пошли платить. Нам сказали, что мы выселены еще с 13-го числа. Какая может быть оплата? Вон отсюда! Мы уехали в восторге. Какая, блин, страна всякая! Маленькая, если американского посла раздеть и посадить в майке на балкон, он будет похож на меня. Я бы на его месте повесился, и на месте этого я бы повесился. Есть только один человек, на месте которого я бы хотел быть, но вчера повесился. Но... <с> В честь рождения дочки тост. Я бы выпил за здоровье отца, но не хочу портить настроение мужа. <с> Вот это мне нравится. Маленькая такая. Что за жизнь такая? Спрашиваю в последний раз. <muček> <систите> а, <систите> о футболе. У всех наций футбол национальный невроз. У нас футбол государственная ангина. В этот раз я хочу сказать большое спасибо тем, кто нам поставил вопросы через интернет. Я слушаю. Такой практически философский вопрос от Валерия. Уважаемый Михаил Михайлович, все-таки можно ли совместить совесть и благополучие? Или мы зря две все стараемся? Трудно это совместить Знаю по себе. В стране, где много людей живут плохо, трудно жить лучше. Даже если ты как талант, у тебя аншлаги, ты собираешь публику, ты волей-неволей, тебя узнают, ты все равно... Как бы тебе не вертеться, ты всё равно живёшь лучше. И вот, ну, вот в этом, на этих муках, блин, ты и пишешь. А периодически публикуются разные статистические данные, в том числе о коэффициенте рождаемости. Вот он в очередной раз был публикован. И меня совершенно поразило, я не знаю, знаете, что самый высокий прилик рождаемости в Чечне. А самый низкий в ленинградской Турске, Пеннингские облака. От чего зависит? Хочет человек иметь ребенка или нет? В Чечне идет война, а все рожают. А в Ленинградской области не идет война, никто не рожает. Я сам думал, девочки, мальчики, мне кажется, это зависит от сплоченности нации. Не может человек в одиночку, ни в нашем мире, ни в животном, отвечать за детеныша. Не может он его кормить, воспитывать и защищать один. Если мы были бы сплочены, то наше стадо стояло бы рогами наружу, а дитями внутрь, вот так вот, вокруг, и невозможно было бы напасть, мы бы защищали детей, своих или чужих, все равно. А когда ты ненавидишь соседа, то, ей-богу, твой ребенок будет так же беззащитен, как и его ребенок. Дети ну, страшно нуждаются в защите. Чем они вызывают в нас такую острую любовь, такую острую боль, своей беззащитностью? Вот, этим, вот такое вот существо, беззащитность, целиком зависит от тебя. Почему мы хотим иметь детей? Ну потому что я хочу, чтобы из моего дома, из моей квартиры вышел человек, похожий на меня. Вот с этой же походочка как у меня. <смех> ножки, ножки в раздрай, вот такие, балет. Ручки, чтобы были, как у меня. Вот вот он похож на меня, и в этом мое счастье. И беззащитен, значит, я вдвое сильнее, я его должен защищать. Почему не хотим ребёнка иметь? Тоже многие не хотят, чтобы был похож на них. Но не хотят. <смех> не, и, и, и, кроме того, что ребёнок, конечно, нуждается в том, что ты, ты что-то ему оставил. Квартиру, которую надо, надо заново чуть ли не строить в этом месте, Ты не можешь ему оставить, то, конечно, и неизвестно откуда и как, и зачем зачем тебе этот ребенок. А самое главное, беззащитность. Я думаю, что если мы сумеем выставить рога и защитить наших детей, то теперь у меня будет призыв, помните, у меня призыв к женщинам. Теперь ваше дело рожать. Когда-то я тоже писал, в мужчине заложено чувство ритма, только нужно ему разрешить. <связать> я, который всю жизнь боролся с беременностью, <связать> <связать> каюсь, каюсь. Надо было еще больше рожать. Я и так много нарожал. Но, правда, у каждого ребенка своя мать. <связать> ну, что делать? Значит, я вот это хотел. Значит, давайте беременеться. Давайте будем устраивать вечера встреч жен моряков со студентами высшего приходного училища. <плес> Настоящая семья, я себе так представляю, это значит муж, автомобиль, <плес> беременная жена, обязательно беременная, и держит за руку ребенка лет 3 Четырех. Вот эта семья. Да, я же прожил жизнь во дворе, в одесском дворе. Половина сидит во дворе, половина чистит рыбу, половина что-то варит. Половина... Там невозможно было, чтобы ребенок чей-то, у которого родители на работе, оказался ненакормленный. Вдруг пришел с... со школы голодный. Кто-то ему что-то даст. Петька, иди сюда, на вот. Обычно тот, кто варил что-нибудь, он обязательно кому-то что-то давал. Значит, вот детей кормили всегда. Если кто-то там был туалет вообще во дворе, если кто-то... В застревал надолго, люди начинали беспокоиться. <свист> Миша, чего там у тебя? я беру Баба Даша у нас дворничка была. Я говорю, да, так вот, что-то, видимо, съела. Она говорит, ну так вот, да вот, таблеточка там или просовывали в дверь. <свист> Абсолютно ночевали все во дворе. И поэтому двор всегда был полон детей. И поколения детей сменялись. И беременные, что время ходили беременные. Еще, еще надо, конечно, научиться любить беременных женщин. Вот научиться, потому что ничего, видимо, у нас такая же ситуация катастрофическая, что ничего лучше беременной женщины нет. Лучше беременной, не буду говорить, кто. Вы, мы... может, политикой заняться, что ли? Зажигаю народ! У нас есть, как всегда, ряд видео вопросов. Давайте посмотрим первый. Михаил Михайлович, у телевидения три функции. Отвлекать, образовывать информировать. А на ваш взгляд, какая у вас функция? У телевидения три функции. Развлекать, образовывать, информировать. Какая функция у Жванецкого на телевидении? Мне нравится, человек мне навязывает свои три функции, а если я считаю, что одна функция, я не знаю, какая у меня функция. Вы получаете удовольствие? Послушаю второй вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Я считаю себя сильной женщиной, и у меня такой вопрос. Может ли сильная женщина привлечь к себе внимание сильного мужчины и быть желанной без того, чтобы казаться слабой? Или это утопия? Может, но они будут несчастны. Мне кажется, они не будут счастливы. Нет. оно там, это тут, тут, пары бывают счастливы только, если там, где у кого-то выпуклость, у другого должна быть впадина. Не может быть чтобы выпуклость на выпуклость, впадина на впадину, не может быть счастливой пары. Это называется непритёртая пара. Но девочка страдает, она сильная. Нет, да, конечно, ей нужно прикинуться слабой, конечно, конечно. Нужно в определённый момент прикинуться слабой, и только потом внезапно ах раскрыть силу свою страшную. Конечно, да, это будет дикое, конечно, страшное открытие для ее, для ее мужа или кавалера. Это будет страшное открытие, потому что действительно искры посыпятся, но она должна прикидываться. Ну, ну, сила женщины в слабости, это не я сказал, он Карл Март сказал. Нет, женщина, конечно, должна, вот она должна быть слабой, а вдруг момент ремонта должна быть сильной. Теперь обращаюсь к нашим зрителям, вы можете задать мне вопрос, мне надо поднять руку. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Михаил Михайлович, для меня не возникает совершенно вопроса. Для меня выпает Что-то в рифму Кстати, есть у вас? Кстати, я с вами согласен. Спасибо. Вы настолько правы, что даже вот то, чем я смешу, оно тоже ритмом смешит. Вы заметили, ритмом Не какими-то шутками яркими такими, хотя не бывает, но ритм, ритм, ритм, потом... Сейчас попробую. По молодости лет капризы лысого называются. По молодости лет вы вертите лесом, без этой я обойдусь, и этот мне не нужен. Уже тогда эта игра рискованна. С годами вы понимаете, что главное для вас, нужны ли вы кому-нибудь. Представьте к ужасу, что вы уже при ком-то. Не он при вас, а вы при нём. Проверьте необходимость своего присутствия отсутствие Когда вас хватится, и кто заметит, что вас нет? Там масса интересного. Такой же риск, как раньше, но только без средств доставки. Сила есть, ума не надо, всё же лучше, чем ум и больше ничего. А поворот хвоста, а разворот все вдруг, а пенный след у вас, как раньше, могут и не получиться. И тонким голосом «не буду кушать эту дрянь» проходит только один раз. А без еды, ни скорости, ни разворота. И без квартиры под мостом. И ответ на ваш приезд в Казань, как 20 лет назад. Ответ «все померли, не надо ехать». И первая жена со всей преданностью убежала а простирнуть, а спинку потереть, а капнуть в глаз, а расколоть таблетку? При всем масштабе личности вам это больше нужно, чем им ваши высказывания по проблемам терроризма. Тут очень хочется быть нужным в старости, как Валерий Жескар-де-Стен. Тут что-то нужно выставить свое для распродажи. И чтоб купили, хотелось бы. То есть с молодости что-то стоящее зашить в ковьер, какую-то идею или камень, и вдруг внезапно на 15000 Я лучше ничего не знаю. То есть отключить отсос, включить поддув. И что-то продолжать скрывать в ковре. Еще хотя бы год. Хотя инфляция и молодежь приносит больше. Не знаю, как уметь стареть, где прятаться, куда уехать. Но если вас откликнут, попробуйте сказать через минут 15. И если вдруг не повторят, живите так же, но с ясной картиной в голове. Это вам доступно. Михамылович, да. а, будьте добры, писатель-сатирик в депутатстве, как вы относитесь к этому? Я намекаю на вас. И вот в атмосфере аплодисментов он намекнул. Спасибо, спасибо. Нет, я не могу. Я не могу. Я очень тяжело переживаю оскорбления, я очень тяжело переживаю нападки личные на меня. Я очень тяжело... Политика, с которой связана выборная кампания, это нападки, это нести крест разоблачений незаслуженных или даже заслуженных. Я не желаю даже заслуженного разоблачения. Я не желаю этого. Это моя жизнь, она дала мне возможность писать. Она какая есть, бурная, противная, честная, нечестная, дала мне возможность все это писать, веселить, доставлять вам удовольствие и своей жизнь. Я ею горжусь и ни о чем не жалею. А выставлять ее, тащить с собой в парламент и там раскладывать на полочке, убеждать, что я вот такой и достоин, не хочу. Надо будет, народ скажет, иди в президенты. Михаил Михайлович, вот с этого места хотелось бы подробнее. Народ скажет, иди в президенты и... Если скажет, пойду, конечно. Это сильное политическое стерпение на кем-то. Да нет, но я настолько уверен, что он безмолвствует, что он, нет, он не будет ничего говорить, конечно. Но если скажет, если вдруг количество подписей превысит необходимые пределы, И я засуечусь и дома, ворвусь потный. Наташа, ты знаешь, они все проголосовали. И что нам делать? Это прекрасные будут вот эти два-три дня размышлений. Самые лучшие. Вот после того, как все сказали, иди, и ты взял три дня на размышление Вот это лучшие три Совершенно очевидно, что после этого уже больше говорить не о чем. И мне осталось только сказать, что мы встретимся с вами на канале России ровно через месяц, когда в эфир будет программа «Дежурный по стране». Всего доброго, до свидания. Да? Вот я не успел вам задать вопрос, он мне понравился, который пришел на интернет. Вопрос очень простой. Михаил Михайлович, быть или не быть? Нет, ну быть, конечно. А быть же трудно. Конечно быть. Конечно быть. Но трудно, ну, ну трудно, не трудно. Но быть, быть это, быть это уже просто наша обязанность. Вообще, ну, ну быть прокуратуре про про интересно. Вот я себе представляю, ну не быть. А что же, а что же я тогда внутри над, над всем, чем я работал? Куда же это? А когда нет сил быть и хочется не быть, что делать? Да, Это, это, это, это, это бывает, это приходит. Вот приходит вдруг, ничего, надо выйти на улицу. Нужно идти к людям, к таким, которым так же точно, так что точно, как вам. Вас соберется человек 8, 6, 7, 10, и все, и всем уже хочется. Знаете, нельзя, это, это болезнь одиночества полного. Только к людям, только вышел, нашел такого, или позвонил, или куда-нибудь полетел. Ну, полетел, это сложно, но найти таких. А вот так же нет, нет, нет, нет только быть. Как это будет сейчас? Я... Я... Я... Я... Я... Я... Игорь вот Михайлович, не могу вас не спросить, мы каждый раз снимаем на Красной площади, в любое время года здесь очень холодно. Вот как какой-то есть символ метафорический в том, что на самом главном месте страны всегда холодно? Свежесть! <свежесть> Сохраняется свежесть. Свежесть взгляд же, свежесть решений. Свежесть чего-то, где-то Оттуда все свежесть. А то, что пробивает тут все негативно, в этом то какая-то метафора? Да, я думаю, что здесь... Нет скоплений, нет вещественных, которых полно сейчас по городу. И здесь нет, поэтому здесь, в общем, вы помните политбюро, сколько тяжело Как долго они все жили. Причем они, как у них операции были, удаляли какие-то вредные клетки, они продолжали, жили опять, и жили опять, и снова, и снова. Потому что они часто, как бы, посоветовали. Матвы и доказательства! i eat i'm more Я обращаюсь к телезрителям. Михаил Михайлович, вот э, сейчас уже отшумел Новый год, и э, уже мы слышали обращение президента страны граждан России, было обращение руководителей всяких регионов к людям. Тем не менее, вот как, поскольку наступает год собаки, я подумал, что никто никогда, <coughs> я не слышал, не обращался к собакам и принкнувшим к ним там, кошкам, рыбкам, попугаям. Поэтому я подумал что эту передачу будет хорошо начать с обращения дежурного по стране Михаила Жванецкого к собакам России. Дорогие наши, значит, четвероногие друзья. Говорю, я глядя в зал. Дорогие наши четвероногие друзья. Мне всегда казалось то <къех> в принципе, собаки выводят людей погулять, и собаки тянут их на поводке. А, ну, есть специальная порода собак, которая тащит слепцов, а я думаю, что наша порода собак тащит иногда временно слепых. И я бы хотел пожелать собакам тащить людей твердой рукой, твердой лапой, тащить их, вот, тащить за собой. И очень хочется... Чтобы в нашей стране у хозяев собак, у людей не было отношения к слову «свобода», к слову «демократия», как сейчас. Это должно перестать раздражать. Это невозможно. Это, наверное, больше нигде в мире нет такой страны, где слово «свобода» и «демократия» так раздражало бы хозяев собак. Я очень хочу, чтобы это слово снова завоевало права гражданства. Они не выносят перегар собаки А перегар – это вот протест раба. Это его запах. Запах раба. Мат. Мат, мат – это язык раба. Я обращаюсь к собакам, чтобы они быстрее тянули чтобы мы, чтобы хозяева стали независимы, чтобы коты. Коты научили людей независимости. Коты. Вот это вообще мой кумир, это свободное совершенно существо Гордое, свободное существо Это только он может страшно нервничать перед дверью Мяукать, проситься, ты открываешь дверь Он достоинство входит совершенно Не то, что задрав хвост, мчится Наконец-то открыли Совершенно спокойно И вот так он входит в дверь Либо просто он лежит перед закрытой дверью, как я лежал перед закрытой дверью во время советской власти. Я хотел, чтобы открыли эту дверь. Ну вот я очень люблю открытые двери. И кот мой также любит открытые двери. Он просто лежит и кричит, откройте. открывай дверь, продолжает лежать. Но ему видно, что происходит. Я не понимаю до сих пор. Я не понимаю это... Крики ни ни нищета. И невозможно просто ногу поставить. Без автомобилей Невозможно пролезть. Я, я, мне говорят, только в Москве. Так я был только что в Питере. То же самое. Дикие пробки. Я все время езжу. Все время я в пробках. Вот, казалось бы, наша пробка. Да, все, такие, все так плотно друг к другу. А расстояние между людьми огромное. Между собаками нет. Вы же видели. Пробежала одна собачка, вторая сразу насторожилась. Подбежала к первой. Познакомились. Может быть, враждебно чуть а может быть, дружески. Но, по крайней мере, о чем-то поговорили, познакомились. Ты откуда там? Я куда? И все. Очень хотелось бы перенять это. Эту прекрасную привычку знакомиться на улице. В толпе, вот в этой остро чувствуется, когда такая изолированность друг от друга, чувствуется злость у хозяев собак. Чувствуется зависть. Вот зависть, вы знаете, я давно как-то думал, как бы я сформулировал. Для нашего чека пью водку... Слежу за закуской. Закусываюсь, слежу за выпивкой. Опять выпиваюсь, слежу за закуской. Вот это, вот это чувство зависти, вот это, чтобы, чтобы, чтобы не дай бог, вот, вот чтобы вот, одним глазом получаю удовольствие в одном месте, но вторым глазом слежу за возможным удовольствием потом. Когда я не знаю, какое главное событие в течение месяца мы всё обсуждаем, в декабрь. Здесь я знаю, какое главное событие в течение месяца все вот этот Новый год, безусловно. Ни с чем ничто не можно сравнить. И я почему-то увидел в вот последнее время, что очень много рассуждают о том, чем отличается восприятие Нового года у пожилых, у и у молодых. Это понятно. А совсем не обсуждают о том, чем отличается восприятие Нового года у мужчин и женщин. Есть отличие, то как воспринимают Новый год женщины и мужчины. Вообще праздник для женщины Это, по-моему, всегда работа. Ну. Я считаю, что женщина должна быть только красивой. Там и так все у нее глубоко продумано. Каждая кудряшечка, всё продумано там. Только вот мы, дураки, плохо это понимаем, пытаемся сдуть с лица эту кудряшку. Нельзя ее сдувать. должна быть вот такой, вот весь праздник. Причем, э -э, текст ваш. Деньги ваши. Идеи ее. Умной она должна быть в понедельник с утра. А праздничный день красивый. Красивой ну, не надо там, там и не надо быть очень умной, ну, там там не надо. Если вы красивой, ну, все вокруг будут умными. Все. Каждый, кто подойдет, будет умен и с последних сил. Мужчина, что для него Новый год? Ну, у него и все время и одежда одна и та же. Ну, одел рубашку белую, ну, бабочку иногда, ну, одна и та же. но он должен быть умным, или трезвым, или умным. Ему все-таки таки, все -таки ему в Новый год нельзя пинять. Если он в бабочке, в смокинге, нельзя. Салат на смокинге выглядит ужасно. <свят> и вот, вот, вот я, я сочувствуем отношусь к мужчинам. Даже спортивным, даже они вот, даже тем, кто специально одевает безрукавку, чтобы показать игру мышц. Я обожаю эту игру мышц на мужском теле. Просто обожаю. <свят> так и смотрят друг на друга свысока. Он... На меня свысока, я на него свысока. Я ему кажу я себе кажусь умнее, чем он. Он же кажется себе сильнее, чем я. Хотя такие, как я, чаще всего во главе банды таких, как он, бывает. Я хочу вам задать вопрос, как народному артисту Украины. Возникает с противоречия по поводу цен на газ, по поводу Черноморского флота. Вы бываете все время в Одессе. Есть ли какие-то противоречия между русскими и украинцами, между людьми? Или это противоречие только между политиками и экономистами? А какое может быть противоречие? У меня одна родина была, как у нас у всех. Одна большая родина. Сейчас... Эта же Родина осталась, в принципе. Ну, появились две-три части этой Родины. Это моя Родина. Эти части между собой, как, как семья, повздорили. Эти части между собой... Я не знаю, я не могу сейчас, я и не хочу. Знать, кто там прав, кто виноват, Не хочу. И ни войны у нас не получится, ни мира не получится. Нельзя давить друг на друга. Потому что, ну что, ну, ну что мы давим на газ? Ну, кому? Ну, что мы? ну что это за вообще привычка давить на газ? Нельзя давить на газ. Надо скромнее быть. Надо держаться как так скромно. Потому что, ну, вместо рукопожатия может тоже кулак. Мы выставляем кулак. Могут нам кулак. Но во всяком случае, мне кажется, что эти две части должны договориться между собой. Как договориться? Россия должна чуть снизить, Украина чуть повысить и ударить по рукам. Вот просто я уже на эту тему думал. У меня есть такой президент Я просто его перескажу своими словами. Цифры враждебны человеку. Там, где начинается мир цифр, пояс Давление, зарплата, штрафы, квартплата, ваши цифры. Ночью вы шепотом сравниваете их с чужими цифрами. Вы, вы не можете спать, вас волнуют чужие цифры. Тот, кому вы завидуете, тоже сравнивает свои цифры с чьими-то цифрами. И тоже не может спать. Цифры для меня... Не выражает, то есть это не человеческое что-то. То, что характеризует человека, это слова, это эмоции, это прикосновения, это ощущения. Это люди. Наступая в институте в 2006 год, три пожелания, самое главное. Что вы пожелали бы политикам, что вы пожелали бы зрителям нашей программы, что вы пожелали бы самому себе? Политикам, вот сразу на моем лице гримасы. Потому что, ну что политикам? Ну есть их очень немного тех, кто не пользуется темными сторонами души человеческой. Их очень немного. Вот в этой низкой э, потребности собирать голоса, они находят эту озлобленность, находят этот голодный взгляд, они находят обездоленных и обращаются к ним. Это благодатнейшая почва. Вместо того, чтобы помочь Взывать просто к ним, давайте эту ненависть распределим на всех. И возникнет, если они разожгут войну, они, не мы. Что нам-то? Чего нам-то? Они разожгут войну, вот такие люди, с мигалками. Он с этой мигалкой не поедет на войну. Я не представляю, что с мигалкой может по фронту разъезжать. Там надо сидеть в окопе, даже если ты марш. Ты все равно могут убить. Там надо сидеть в окопе. Он бы, наверное, этого не хотел. Вы знаете фамилии тех, о ком я говорю. Я пожелал бы им говорить раз в неделю правду хотя бы. Раз в неделю. И не только жене там ночью под одеялом. А ну, говорить всем нам раз в неделю правду. Вообще говорить правду. Постараться говорить правду. Ну, постараться говорить правду. Ну, почему это все, что связано с предвыборной кампанией с голосами, всегда ложь. И почему-то люди так клюют на эту ложь. Даже Юлия Тимошенко. Но, ну, в сторону. Сегодня одна, завтра другая, послезавтра третья. Какая она? Это что она хочет? Какая она? Такая вот женщина. И политик и верят ей. И ей верят. И у нас такие есть, им верят. Это самый большой парадокс. Чем грубее ложь, тем больше веры тебе. Можно сказать, со... мне не верят. Мне нет. Вот зрителям нашей программы я бы пожелал... Я могу, но ну, это не новость для вас, но я только в атмосфере любви вот такой вот маленькой аудитории вот я начинаю расцветать. Мне хочется быть. Хочется быть таким, каким я могу, может быть, каким я вам нравлюсь. Удивительно, какое счастье, что существует такая передача. Какое счастье, что собираются такие люди. Вот ощущение такого клуба, Есть ощущение ну, такого счастья, когда когда собираются люди, просто тебя понимают. Вот, вот, как в том фильме вот сказал кто-то так удачно. Счастье, когда вот, тебя понимают. И потом это транслируется, ну, на какую-то часть. Не скажу, что уж уж так мы популярны. И, и, и еще что мне нравится, вот у нас одну передачу мы пропустили, потому, потому что как так договор был составлен на 10 передач, одну передачу пропустили, тревога пошла небольшая пошла тревога. Скажите, а что случилось? Не сняли ли? Не запретили ли? Я буду стараться, чтобы эта передача жила. Я не буду вот так вот щекотать. Наша толпа очень любит борцов за справедливость. Давай, давай, давай, давай. Пинцетиком так, пинцетиком так подталкивает. Смотрит в микроскопе так, увеличенный такой борец такой слабками и пинцетиками. Вот, давай-давай, вон тот, давай-давай, на него, на него давай-давай-давай. И, и все, все смотрят. Очень наша толпа это обожает. Ну, толпа такая, определенная толпа своих соратников по профессии. Поэтому вот тут, тут еще ну, удержишься тем, что ты, ну, ты просто должен быть талантливым. Ну, ты просто должен быть писать что-то. Ну, почему ты должен обязательно влезать в политику, где без тебя полно людей? Я, кстати, встречался с президентом, разговаривали. Так боюсь просто ужасаюсь того что я сейчас вам скажу. <свят> беседа была очень симпатична мне понравилосьилась и я так как я не требовал чтобы и не просил, чтобы что то было исполнено, <свят> то мы были довольны друг другом. <свят> я однажды был у секретаря Одесского обкома партии, козырь такой приехал в Одессу, где-то на концерте он меня увидел, я хотел, чтобы вы ко мне зашли, поговорим о ваших нуждах. И я вошел, садитесь, пожалуйста, все, мы выпили там по чашке. Какие нужны Что нужно? И я как дурак, вместо того, чтобы сказать, там, столбы, провода, квартира, что-то понятное, бензин, хлеб, крупу, я сказал, что в принципе, свобода мне нужна. Я сказал, нужна свобода, вот книжку бы напечатать Он так и написал Как мне показалось, написал свободу Жванецкому Где-то у себя на перекидном календаре На перекидном, где-то Не знаю То ли на май месяц он написал то ли Он сказал... Потом я долго его искал, подлавливал где-то там, где он был там, я говорю, э, не помню, Игнатий, ну, как, у них какие-то имена отчества всегда такие красивые. Э, Пафнутий Игнатий, как с моим вопросом? Говорит, Занимаемся. Занимаемся. И вот с тех пор он, он занимался Я, я не мог его выловить И все, и кончил с тем, что я не мог его выловить Видимо, так на перекином календаре осталось А книгу мою, которую я сдал в издательство «Маяк» Так и вышвырнули Я хочу сказать, что вот это что? Не загружайте больших начальников просьбами А какой был вопрос? Я сейчас я сам забыл, какой был вопрос Но было так хорошо, что это уже не важно. Как сидится тебе? Миниально Вот ему сидится прекрасно Это Денис Мацуев Вы у него такие руки, я даже боюсь крепко сжать. Я вот так вот только осторожненько, потому что, ну, так как он играет, это, конечно... Я, в принципе, к виртуозам отношусь сложно. Ну, все-таки музыка должна рождаться. Ну, в нем есть и то, и другое. И молод, статен, красив. Женщины, обратите внимание. Знаете, для меня огромное счастье находиться сегодня здесь. И получаю гениальное удовольствие. Мне Андрей Максимов сказал, что я должен задать вам вопрос. Если хотите. Градо... Я хочу. Не, не обязательно. Я хочу, нет. Я... Да. я вспомнил случай, который произошел два года назад. Когда мой импресарь позвонил мне и сказал, что я должен въехать в французский город Лион и заменить одну знаменитую аргентинскую пианистку. Я должен был играть в 21-й концерт Моцарта. Репетировать практически не было возможности. Я должен был приехать в зал, познакомиться с дирижером и выйти на сцену играть. Слава Богу, я играл в 21-й концерт Моцарта. Я приехал туда, познакомился с дирижером, он мне говорит, давай мы с тобой следи за моей рукой. Я говорю, хорошо, в особо не отклоняться, рубата не делать, хорошо, все, замечательно, я полный зал народом, я выхожу на сцену, сажусь за рояль. А каждый концерт Моцарта начинается с такого небольшого оркестрового вступления. Так вот, когда дирижер взбахнул палочкой, и зазвучала музыка не 21-го, а 23-го концерта Мозерта. Вот я тогда пережил немножко прединфартное состояние, у меня был жуткий шок. И на самом деле, и слава богу, что я играл 23-й концерт в том сезоне, я по пути, когда оркестр играл это вступление, вспомнил текст, и надо сказать, что это был один из лучших концертов в том сезоне. Так вот вопрос мой такой. Бывало ли у вас когда-нибудь такое, что когда вы доставали из вашего знаменитого портфеля то, что вы хотели достать, но там было совсем не то, что вы хотели достать. Мог ли я достать то, то чего у меня не было? И, а что именно я доставал? Нет, все-таки, вы знаете, если бы я заподозрил, что у меня в портфеле будет то, что я не могу достать, или я достану из портфеля то, что мне сейчас не понадобится, не пригодится, я бы, наверное, ничего не доставал из этого портфеля. Я просто счастлив, что вы пришли. Я счастлив, если вам просто атмосфера это нравится. Потому что то, что вы делаете, я... И он еще прекрасно говорил по-английски. Сегодня говорил по-английски. Вы меня немножко даже обидели. Вы знаете, когда вот мы повстречались в гримерной с михаил Михайловичем, а мне позвонил один итальянец, мы с ним начали разговаривать по-английски. Ко мне Михаил Михайлович подошел говорит, вы как вы хорошо говорите по-английски, даже лучше, чем вы играете. Знаете, я уяк. Я приобрел еще одну неприятность такого высокого, красивого вида сейчас сейчас это, это, только весь расчет на чувство юмора что то страшное как, как иногда но он прав абсолютно я знал что это немножко обидно но, что, да. а как, как обидно для меня когда я ни черта я хотел слушать о чем он говорит и ни черта не понимал Когда он играет, я хоть что-то понимаю. Когда он говорит, я ничего не понимаю. потому что я ужасно говорю по-английски, на самом деле. О, вам сказали оттуда? Собитный убежден в том, что Михаил Михайлович Ванецкий совершенно замечательный писатель. Кроме того, что он артист, но он вообще замечательный писатель. А для всякого писателя, мне кажется, итоги года это написанные слова. Поэтому, я думаю, никто не будет возражать, если Михаил Михайлович сейчас почитает. О, о, о. Женщина говорит, мужчина должен меня накормить, а дети дарить. А иначе чего он хочет? <рис> чего он хочет? Я не понимаю. Не понимаю и все. А он не может объяснить. Я же ему объяснила, что я хочу. А он не может объяснить, к чему эти встречи. Зачем эти свидания? Объясни мне, чего ты хочешь. Не можешь займись интернетом. А чего ты хочешь тогда от другого человека? Ага, не можешь объяснить? Тогда не забудь спросить, чего он хочет Все, иди, я этого не хочу Ой, ребятки Время наступило слушай вот это просто капустный Ой, как времена изменились Я вчера видел женщин по пять, но больших Сегодня были по три, но маленькие Но по три, но маленькие, но по три но совсем маленькие. Ну, такие крошечные, зато по три. А по пять были очень хорошие. Но вчера, но большие. Но вчера по пять, но большие, сочные, но холодные. Так что выбирай, но осторожно. Очень осторожно. Сейчас надо очень осторожно выбирать. Или вчера, но по пять, но большие, но холодные. Или сегодня по три, но совсем маленькие. Их почти не видать, совсем крокотулечки. Зато по три и очень горячие Если любовь есть, денег нет, бери две. По три. Прямо сейчас. Пока есть, сейчас бери. И помни, маленькие для любви, большие для работы. Так что выбирай. Но осторожно. Но соображай. А я неподалеку жму, целую и советую. Твой друг. Время наступило очень бодрое, молодое, время, когда можно все, кроме следующего, двоеточие, не доверять никому, не отвлекаться на свое имя, не оборачиваться на свист, не смотреть в глазок, гостей сверять по документам, документам не верить, смешному не доверять, от грустного не плакать, на крик «Стойте! Вы выиграли автомобиль!» Бежать, прятаться, сидеть, пока не стемнеет, в темноте не выходить. То же самое на крик, получите приз. Вот он, комбайн, уже ваш. Ну, бери. Бежать, рвать когти, петлять. И если вам кричат, куда ж ты, сволочь, бери комбайн, подонок. Постараться повысить скорость и снизить шумность бега. Не вскакивать в автобус, там могут быть сообщники с деталями комбайна. Даже удар по голове не заставит вас взять эту коробку. Тому, кто вам скажет, я вам хочу сделать подарок ко дню рождения, не поворачивайтесь спиной, отойдите на шаг, возьмите камень, встаньте спиной к стене, шипите документы, яви, гад, документам не верить. При повторной фразе, я все-таки хочу вам подарить ко дню рождения, смело бейте его камнем. При появлении милиционеров надо бежать еще быстрее. Ветлять между деревьями, они могут стрелять. Милиционеры очень любят стрелять в потерпевшего. Вам отвечать на огонь не надо, лучше молчать. Мимо банка, который обещает 20% годовых, идите быстро, не оглядываясь. Лучше ехать на общественном транспорте. Пассажиры не дадут вам выскочить и оформить вклад. Не доверяйте голосу, который вам кажется знакомым. Пусть назовет свои приметы, потом ваши. После этого повесьте трубку. В аптеку заходите осторожно. Лекарства могут быть фальшивыми. Их надо пробовать. Если стало плохо, все в порядке, настоящее. Но фальшивых масса можете проверить, чтобы вы не принимали от импотенции. Пока не поменяете женщину, ничего не произойдет. Предвыборные речи слушайте стоя, держитесь за какую-нибудь недвижимость, вникать в речь нет смысла, как нет смысла в самой речи. Единственное, что он хочет быть избранным, это касается только его, вы одна, 5 миллиона его забот. Он знает, вы знаете, и все знают, что какое-то удовольствие от него можно получить до обещаний. Как только почувствует, что он приступил к обещаниям, перестаньте держаться за недвижимость и выбирайтесь из толпы. Хотите, зайдите в избирательный участок и проголосуйте. Результат, который будет, уже был. Если видите надпись «Китайский ресторан», идите смело. Там подадут то, к чему вы привыкли с детства. Названия у них, конечно, свои. Но это будет тот же суп, тот же борщ, те же макароны по флочке, на которых с детства держится ваша гордость и независимость. Все мы будем китайцами рано или поздно. Их дети, даже от смешанных браков, всегда чистые китайцы. Но перед тем, как влиться в великий китайский народ, надо выжить в этом, о чем и трактует этот трактат. Ой, ой маленький. Народ имеет только того, кто его имеет. Еще одна маленькая. Он мог, люб... Он мог только по любви, либо по найму. А вот это, мне кажется, просто хорошая фраза. Первое очарование остаётся последним. Мы отдыхали с женой. Ага, ага, ага. Сейчас попробую, вот это никогда не читал. Сейчас попробую. Попробуйте. Вы будете я, терпеть? Я, конечно. Ну, мы отдыхали с женой в санатории. Всё по расписанию. По минутам. В 8.30 завтрак. 8.30 завтрак. В 10 она идет на процедуры. Я ей верю. <свят> в 9.00 я уезжаю в город. Она мне верит. В 13.00 обед. Мы оба на обеде. В 14.00 я иду на процедуру Она мне верит. 17.30 у нее лечебный сон. Я ей верю. Вечером я ей говорю, что неважно себя чувствую. Мне необходимо потенцировать. Иди. Она говорит, я посмотрю телевизор у друзей. Какие тут друзья, мы пару дней как приехали. Ну раз есть друзья, иди смотри. Доверие раз, отпуск два. Это ж пока мы друг друга уговорили вместе поехать отдыхать. Годы прошли. Всегда по отдельности, потому что недоверие. Сейчас все в порядке. Ушла, верю, вернулась, верю. Не вернулась, верю, А что делать? Это еще не все. А что делать? Он говорит, нету больше никого у меня. Значит, верю. Все. Совсем другое. Маленькое такое. Вот на, на одну страничку. Молитва. Успокой. Успокой. Избавь от зависимости. Меня и моей. От ненужной боли. От ожидания. Не прошу силы. Это не моё, Избавь от надежд. Если суждена радость, пусть будет внезапной. Дай, наконец, умение оценить свое. Избавь от ожидания. Что бы ни делал, куда девать, что сделал, делаю для чего. Избавь от целей. Не могу воспитывать, могу показывать. Не знаю, прав ли. Научи. Если кто-то хочет слушать меня, должен ли я говорить? Всегда не знаю, прав ли. Могу ли раздражаться от глупостей? И глупость ли это? Как судить чужое, не зная своего? И последнее, если не лишний, если не лишний, пусть не замолкают, когда вхожу. Я не могу вас не о том, о чем сейчас все обсуждают эту проблему. Страна отдыхает 10 дней. Я вам скажу, хорошо или плохо, когда мы так долго отдыхаем. Черт мы настолько все не работаем, что отдыхать. <смех> Я не знаю, чтобы так усиленно мы работали в рабочей семье. Исполнилась наша мечта. Мы же оказались на, на, на мешке с деньгами. Оказались не приложив, мы не закачивали эту нефть в наши недра, и не приложив никаких сил, мы оказались на ней верхом. И в результате вот сейчас идут отовсюду деньги, нам их пока не дают. Тем не менее, вот любые утекания денег, они все равно перетекают вниз. В результате перетекают вниз. Они, я, я не верю, что какой-нибудь олигарх полностью жирает, или прогуливает, или покупает себе или что-нибудь, ну, перевел он туда что-то, все равно оно постепенно где-то... Постепенно... Он нанимает экипаж. Любой олигарх любуется даже одной женщиной с экипажем. У него болельщики рядом. Он с ними советуется. Он говорит, мне кажется, она хороша. 16 человек говорит, да. Да, она хороша. Мне кажется, и стоит за ней приударить. Все говорят, Да. Ему и для этого тоже нужны люди, которым он все время что-то платит. Ему нужны люди, которые будут видеть, как он что-то ест. Он говорит, мне кажется, если я закажу, там 16 человек, говорит, обязательно. Это уже другие 16 человек. Потом какие-то люди составляют экипаж яхты. Он тоже им что-то платит. Туда идут эти деньги. У них тоже полно родственников. Капитан яхты, помощник старший. Все имеют родственников. И туда идут деньги. Потом артистов приглашают артисты. Появляется такой человек, как я, допустим. Который тоже его смешит. И я, значит, кормлюсь. И еще возле меня там семья. И какие-то еще бухгалтер, водитель, все. Значит, вот это все. И деньги так растекаются, растекаются. Мне кажется, это очень интересно. Очень интересно. Это мы, конечно, вот так вот. Надо только... Подороже когда то отдавать свою свободу, и все будет в порядке. Только подороже. предоставит слово еще одному человеку. Вообще, э, мне кажется, что мы уже существуем в такое время, когда довольно мало писателей, которые достойно жили в литературе. Когда в одном месте два таких писателя, мне кажется, это достаточно ну, редкий случай. Ре редкий случай. Я хочу предоставить слово Виктору Ерофееву. Виктор Ерофеев, господи. У нас есть общий друг, его зовут Битов. И этот э, человек, э, надо сказать, сыграл очень важную роль, э, роль для нас обоих. Со мной он был вместе в «Метрополе», а с тобой, по-моему, Миша, он просто сделал то, что он из тебя воспитал серьезного писателя. Потому что объяснил и мне, и всем что это не только серьезная литература, это, наверное, та самая литература, которая и нужна. Я не скажу народу. Я вообще, вот, я вообще думаю э, про наш народ. И вот, вот ты э, умеешь его рассмешить. Но, с другой стороны, тот же самый народ смеется тогда, когда действительно когда здорово, талантливо, гениально. И вдруг выходит ну совсем непонятный человек, фамилии не будем называть, и вдруг они тоже смеются. Но как же это так? Значит, видимо, надо все-таки... Э, э, делать ну я не знаю что может цензур может надо вот, разрешить себе выступать а кому то не, раз, не разрешить я еще раз хочу пожелать тебе миш э, чтобы ты был не только человеком который нас всех радовал смешил чтобы ты был человеком который своей интуицией помогал я не скажу там кому то куда то высоко и все но просто помогал стране в тот переходный момент только не знаю к чему тот переходный момент, все-таки э, взять правильную ноту, выстоять, выдержать, и все-таки попасть в ту страну, где то самое, о чем ты говорил, свободная демократии будет жить и расцветать. Вот это я тебе желаю. Быть нашим проводником. Спасибо. Я хочу ведь ответить, я в принципе должен комплиментом ответить, что передача твоя замечательная, и Мы все считаем ее образцом интеллектуальной прозы. И насчет переходного периода, ты подсказал мне замечательную вещь. Переходный период нашей страны. Я вспоминаю круизы, которые были. Ты их не помнишь, потому что ты был молод. Круизы были в последние годы советской власти, 82-83. Из, из, из зимы в лето. Из Владивостока отправлялся пароход, полный наших туристов. Он никуда не причаливал, никогда. Он доходил до экватора. То ли были видны чужие берега, то ли не были их видны. Во-первых, оформление визы шло страшно долго. Во-вторых, таможня свирепствовала. Что там? Он не подходил никуда. Не заходил ни в какой порт. Он заходил в теплые воды. Там можно было купаться. Действительно было приятно, гуманно. Но зачем таможня? Зачем визы? Добраться на берега невозможно. В плавенное километров сто или миль сто. И, значит, вот этот переходный период, он возвращался обратно через, ну, несколько дней. Это была встреча Нового года там на экваторе. Красиво. Они опять через таможню проходили. Опять их обыскивали. <реш> У кого-то даже что-то находили, конечно. <реш> из того, что было пропущено. Гениальность в том, что если аналогию с нашей страной, я очень боюсь, как бы мы вот так вот таким круглым путем не подходя к берегу цивилизованных стран, не, я попробую без мата сказать это, попробую без мата. Если бы мы, не подходя вот к берегам цивилизованных стран, вот так вот, просто помахав рукой оттуда, туда, отсюда, туда, раздевшись, увидев жару, где-то увидев там другую жизнь, на этом же пароходе вернулись обратно. Хорошо мы сказали все это. Есть вопросы, я обращаюсь к нашим телезрителям, вы можете послать вопросы на, нас, на наш сайт в интернете. Не буду расслабляться, а то я так расслабился. Я, да, вот, так. вот один вопрос пришел от девушки, которая зовут Жанна. Уважаемый Михаил Михайлович, как вы относитесь к высказыванию певицы Мадонны? Чтобы достичь успеха, нужно сначала переступить через себя, а потом и через других. Приходилось ли вам прибегать к этим средствам в жизни? Да, к сожалению, она права. К сожалению, да. Я думаю, это даже, даже очень точная фраза. Переступить через себя, потом переступать через других. Обязательно. И Эйнштейн сказал, не прислушивайтесь к чужому мнению. Прислушиваться невозможно. То есть, если начинаешь... А я склонен... Мне даже педагог мой в третьем классе написал, склонен поддаваться чужому влиянию. В третьем классе я был склонен. И сейчас... Особенно. Это, это, это невозможно слушать чужое мнение. Если вы занимаетесь таким творчеством любым, не надо слушать чужое мнение. Вам никто не скажет правды. Успех – это будет зависть. Неуспех – это будет радость. Правды вы не услышите. Значит, с правду можно сказать только полный зал. Вот полный зал не сфальшивит. Если вы написали книгу, отдали читателю, ваш товарищ вернет книгу, не скажет правду. Он видит ваши глаза, вы видите его глаза, он не скажет. Я сам должен чувствовать. Не надо, чтобы ты мне говорил, а я этого не чувствовал. Что ж тогда, кто я такой? Так, мне кажется. А у нас есть традиция, вы о знаете. Мы записываем вопрос Михаилу Михайловичу на улице от наших зрителей нашей программы. Давайте посмотрим первый видеовопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Давайте. Привет, я с Я хочу задать вам вопрос, стоит ли расстраиваться, если каждый раз загадываешь под Рождество, одно и то же желание, оно не исполняется, продолжать ли верить в сказки? Я думаю, надо продолжать заказывать это же желание, обязательно, вы знаете, мне когда говорили, вот две там Наташи, ты между двух Наташ, загадай желание, я всегда загадывал одно и то же, сбывалось. Ничего оригинального, но сбывалось, сбывалось. Следующий видео вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Володя. Э -э Завтра Москва станет с похмелья и пойдет трудиться. Э -э некоторые говорят, что есть самое творческое состояние, полный отрыв от реального времени. Как вы относитесь к похмелью, к своему и чужому? Пожалуйста. Свой был похмелью, а с глубоким сочувствием, честно говоря. К чужому тоже сочувствуем. Я думаю, вот в состоянии похмелья лучше всего шутится, Потому что ты внутренне бесстрашен, безразличен. И я понимаю, это состояние, мне кажется, иногда просто святым. Если, конечно, нет, ну обязательно должен алкоголь пройти. Алкоголь прошел, а трезвость не наступила. Вот это самое. Теперь наступает время, когда зрители, пришедшие к нам в студию, могут задать Михаилу Михайловичу вопрос. Пожалуйста, если есть желающие, то поднимите руку. А если нет желающих, они что, обязаны? А, да. Это же телевидение. Ну как же, мы же все же тут пришли же работать. Вы что думаете? вы куда Извините. Вы пришли работать. Пожалуйста. Михаил Михайлович, такой вопрос. Кто, по вашему опыту, охотнее всего смеется над шутками Жванецкого? Возраст, пол, в каких вы регионах наиболее тепло вас встречает? Спасибо. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Вам на карте флажками ответить? <связь> Значит, э -э лучше всего смеются женщины 35, 36, 38 лет, многое повидавшие понявшие и понимающие отныне. Очень хорошо меня понимают люди технические, люди с высшим образованием, даже с двумя высшими образованиями. Причем не потому, что сложный юмор, а просто потому, что складу Май близок. И все-таки по территориям, больше на юге, на севере, больше на юге, больше в Африке. Какой вы, однако, упорный! Я скажу, где лучше всего публика вот Очень хорошая публика в Ленинград Октябрьский зал Это там до 4 тысяч Прекрасная, вот, вот как будто пришла семья Вот как вы здесь собрались Москва, зал Чайковского Прекрасная публика в Киеве Самая лучшая публика в Ростове Самая лучшая Ростов, вот этот театр в виде трактора Когда они там собираются Ну все Ну это называется, вот разбежись И падай, и лети Тебя подхватят совершенно... Абсолютно, все. Абсолютно все. Пожалуй, вот это самое лучшее. Мне остается сказать большое спасибо всем, кто был в студии, всем, кто нас смотрел. И заметить вам, что у нас была сегодня не последняя программа 2005 года, первая программа 2006. Следующая будет в феврале. Я, ведущий Андрей Максимов, прощаюсь. С вами всего доброго. До свидания. веселый праздник, а мог бы быть на самом деле и грустным. Вот как вам кажется, почему человечество решило когда-то, что в Новый год надо веселиться, а не, например, грустить об ушедшем годе? Вообще-то вы правы, вопрос очень сложный. Ну, столько есть поводов для грусти у человечества, что, я думаю, они придумывают поводы для веселости. Но, наверное, лучше праздовать рождение Нового года, как рождение нового человека, чем уход старого, как, в общем, смерть старого человека. Ну, что делать? Там, конечно, грустно. Ну, так вот тоже праздывается рождение нового. Секундочку, это какая-то очень неожиданная мысль. Новый год – это рождение человека? Это рождение человека, рождение Нового года нового человека конечно мне так кажется что это это что-то рождается ну я лично ну, для меня ну,